Игорь Подус. Я спас РФ-4. Конец игры. Глава 1. Штурм. Территория современного Казахстана. База вертолётного полка заброшена после распада СССР. 2021 год, Северский. Первые солнечные лучи проникли через огромное окно верхнего этажа и застали в расплох группу людей. неотрывно следивших за висевшей в воздухе голографической симуляцией. Павлов осмотрел начавшие размываться контуры с проецированного объекта и недовольно покачал головой. Оторвавшись от сенсорной панели, он подошел к одной из колонн и переключил тумблер. После этого послышалось жужжание слабеньких электромоторов, и все окна на этаже начали медленно закрываться опускающимися света непроницаемыми экранами. Видимо, именно это и спасло всех присутствующих. Как только стеклопакеты закрылись на треть, они начали покрываться пулевыми отверстиями. Один из охранников Глебова тут же рухнул, как подкошенный. При этом фонтан вырвался из его пробитой головы и окатил алыми брызгами белый халат Северского. Над головой учёного просветила пуля. А следом ещё одна впечаталась в железобетонную колонну, осыпав волосы мелким крошевом. В этот момент отцепинение спало, и Сиверский Опрыметю подскочил к замершему Паше Павломому и завалил его на пол. Всё время, пока опускались экраны, пули продолжали лупить по окнам, вгрызаясь в стойки с высокотехнологическим оборудованием и куроча недавно собранный массив серверной. Одна из пуль А три кашител от колонны и попало во второго телохранителя. Упав на бетонный пол, он немного повозился с повреждённым бронежилетом и показал Глебову окровавленные пальцы. После этого пополз в центр зала, при этом судорожно щёлкая небольшой рацией. С внешними постами и с лётной полосой связи нет. Похоже, глушит частоты, выпалил бодигард, когда добрался до распростставшегося на полу Глебова. Как ты? спросил тот. Глядя на кровавый след, я норм, вроде касательное ранение. Что думаешь? Минимум 4 пары снайперов стреляют из чего-то скрострельного, чем-то покруче обычной семёрки. Я сразу после прилёта на объект осмотрел горизонт. Построек вокруг базы нет, только небольшие холмы на севере и западе. Они точно засели там. Значит, угол обзора у стрелков так себе. В центре зала мёртвая зона, не достанут. Вот я дурень, а ведь чувствовал, прорычал олигарх, едва дослушав телохранителя. Затем он вырвав из внутреннего кармана спутниковый телефон и едва посмотрев на небольшой экран, недовольно оскалился. Через мгновение его глаза поймали взгляд Северского. "Ну что, Петрович, похоже, нас точно облажили". Учёный наконец осознал, что всё совсем плохо, и сообразил, что пора действовать. Он быстро подполз к своему столу и, едва добравшись, начал судорожно переключать все тумблеры на вмонтированном в пол пульте. После того, как вся зелёная индикация окрасилась в красный цвет, Сиверский с облегчением выдохнул и перекатился к оружейному сейфу. Одевать панцирный бронежилет и титановую каску, лёжа на полу, было неудобно, но он справился. Автомат Безон и два шнековых магазина переправились в руки Глебову, а укороченный АК-103 и пистолет Glock 22 заняли свои законные места. Затем учёный вытащил из кожаного портфеля тонкий ноутбук, раскрыл его и подключился к локальной сетке камер наружного наблюдения. "Ну что там?" спросил подполший поближе Глебов, при этом не отрывая взгляд на экран. Ангар и бункер под ним я закрыл дистанционно. Все, кто находится там, пока в безопасности, проговорил Сиверский и постучал по экрану в том месте, где виднелись только что сомкнувшиеся ворота арочного строения, изначально предназначенного для хранения вертолётов в условиях ядерной войны. Кто бы на нас ни напал, им придётся повозиться, пробивая железобетонный свод двухметровой толщины. Все тревожные системы активированы. Первый три этажа исследовательского центра, запечатанный металлическими ставнями. Единственный лифт заблокирован. Сразу после короткого отчёта Сиверского снаружи раздался мощный взрыв, и некоторые из наиболее повреждённых окон осыпались внутрь стеклянным крошевом. Освещение лаборатории вырубилось и тут же снова загорелось. Экран ноутбука тоже моргнул, после чего большая часть ячеек с изображениями потухли. Северский переключился на камеру, установленную на крыше, и увеличил панорамный вид, показывающий почти весь комплекс. Они взорвали генераторную, констатировал Глебов, глядя на пылающие факелом здания. Ничего, аварийных батарей хватит на пару дней, на автомате сказал Северский. Услышав его слова, олигарх обречённо ухмыльнулся. Боюсь, что у нас осталось от силы полчаса. недовольно проговорил он, и, дотянувшись до сенсора, начал скроллить камеры, значительно увеличивая заинтересовавший его участок изображения. Через секунду на экране появился кусок, выгоревший от солнца казахской степи. По ней в сторону комплекса стремительно приближалась группа вооруженных до зубов, хорошо экипированных бойцов, облоченных в сливающийся со степью камуфляж. «12 рыл, не меньше», — примерно прикинул Глебов. С этой стороны вижу три похожей группы. Значит, с противоположной приближаются минимум столько же. Кто они, пробормотал Северский. А кто ж его знает, задумчиво начал Олигарх. Шагин старший? Не. Это навряд ли. После крушения вертолёта и потери действующих сотрудников все его силовые структуры замерли в ожидании возможных репрессий со стороны высших лиц государства. Мои казахские друзья, то жена вряд ли на меня наедут. Внешняя охрана частично под их контролем, так что убивать своих сотрудников они бы не стали. В подтверждение своих слов Глебов указал на неподвижные тела, лежавшие недалеко от КПП и у казармы, где размещались местные сотрудники охраны. Тогда кто? При самом плохом раскладе, это наша любимая Российская Федерация решила навести порядок в своем огороде, и пнуть под зад ставшего неугодным олигарха. Но и хоруже, я не вижу российских образцов. Кажется, всё западное, возразил Сиверский, который после долгого общения с Серым начал разбираться в стрелковом вооружении. В ответ Глебов хмыкнул и непроизвольно пикнулся, когда очередная от ricochet'ившая от потолка пуля едва не попала в них. Сергей Петрович, вот ты наивный. Для операций за границей спецназ ГРУ выбрал бы именно нечто подобное. Впрочем, мне кажется, наши с Казахстаном договорились бы. Так что будем надеяться, что это западные партнеры РФ узнали о судьбе агента ЦРУ и его ручных морских котиков, сделали выводы и решили показать мне зубки. Что будем делать? Через полчаса запланированный сеанс связи с Толиком по вопросу серва. Когда я не выйду в эфир, Он сто процентов это заметит и поднимет на уши всех, кого можно и даже нельзя. А пока надо попытаться продержаться. Нас не убили сразу, а вся эта стрельба по окнам скорее предупредительная. Так что есть небольшая надежда, что они захотят поговорить перед штурмом. «Снаружи дрон!» – громко выкрикнул выживший телохранитель. И Северский услышал жужжание за выбитым окном. «Если подлетит вплотную, попробуй снять». Приказал Глебов и толкнул автомат Бизон лежавшему бодигарду. После этого в его руке появился хромированный кольт 1911 с резными костяными накладками на рукояти. Затем он указал лежавшему ничкам Пашу Павлову на шкафы с оборудованием. «Паша, заныкайся пока там и сиди тихо». Молодой ученый кивнул и пополз, куда приказали. «Лестница одна. Держим выход на этаж под прицелом и ждем гостей». Проговорил олигарх и начал стяскивать всё, что можно, к одной из колонн, образуя подобие баррикады с огневой точкой. Северский не стал воздерживать, пробрался к круговому лифту и занял место за углом длинного коридора, ведущего к лестничному пролёту. Точно 6 групп, от 10 до 15 рыл в каждой. Начал вслух описывать Глебов то, что увидел на экране ноутбука. Берут под контроль периметр. и зачищают здания. Судя по повадкам, не наши и не американцы, хотя обучающие инструктора явно из-за океана. Пока олигарх озвучивал увиденное, Северский ощупал всю амуницию и подготовил шесть ручных гранат РГН к использованию. Он понимал, что из-за ранения телохранителя основная ударная сила заключена именно в нем. Осознание этого заставило ученого сильно мандражировать. К тому же он привык, что в подобных ситуациях серый всегда рядом, и его отсутствие заставляло трястись ещё сильнее. А может это откат после действий Серова, произведённых в Европе. Догадка заставила Сиверского закрыть глаза и повернуть голову на запад. Практически сразу он увидел дёргающуюся искрку, практически сливающуюся с себе подобной. Учёный не мог объяснить этот феномен. Но он признавал, что появившееся умение видеть, где находится напарник и третий попаданец в прошлое, явно работает. Две метки. Значит, Серый еще не устранил цель. Получается, это не откат. «Снайпера выбивают камеры наблюдения», – недовольно констатировал Глебов. И сквозь частый звук своего сердца Северский услышал, как по стене десятиэтажного здания заколотили пули. На взлёдную полосу приземляется грузовой вертолёт. Эх, не успел рассмотреть, что за маркировка на фюзеляже. Через минуту снизу донеслись хлопки взрывов, и северский невольно выглянул из-за угла. В этот момент рация шлема ожила, и в эфире появился знакомый голос того, кто однажды объявил ему условия, по которым он лишился любимой работы. Эй, там, на верхатуре, вызвал Шагин старший. И недовольно потрехтел микрофон. Глебов в сучий подрых игоры закончились. Давай перекинемся парой слов, пока не началось. Сиверский увидел, как раненый телохранитель толкнул рацию к сидевшему у колонны олигарху. Ну давай перетрём, ответил Глебов, дождавшись, когда вызов на разговор, сопровождаемый разными вариациями мата, повторился в третий раз. Только давай для начала притормози своих наемничков, а то уж больно они резвые. Даю слово, пока мы поговорим, они будут ждать отмашки, а потом уж не обессудь. Сука, зло прорычал Глебов не в рацию, а затем нажал тангету и вполне миролюбиво спросил. — Аркадий Анатольевич, может, объяснишь, чего ты так на меня взъелся? — До «Да того, что живешь ты, по понятиям, а не по нашим законам. Тут же громко объявил Шагин старший. Аркадий Анатольевич, так ты же самых не соблюдаешь. Вон иностранцам секреты родины не задорого продаёшь, вместо того, чтобы их охранять, возразил Глебов. Мне положено не соблюдать законы, резко рявкнул Шагин. Я эту страну устроил, а теперь в кулаке держу. А таких, как ты, до начала 2000-х я пачками в проруби топил. и без портков на мороз выставлял. Так если ты эту страну устроил и сам уже превратился в скот, то чего теперь решил её продавать? Ну ты же бизнесмен, должен понимать, когда бычок вырастает до нужного размера, его закалывают на мясо, каким бы он миленьким и ласковым не был. Услышав слова Шагина, Глебов непроизвольно оскалился. Так с бычками можно и по-другому, начал он явно закипая. Если мы вовремя подогнать молодых тёлочек, то доход увеличится многократно, и все будут в шоколаде. Не надо мне шоколада. Мне хватит того, что я могу сейчас получить. А унести сможешь? Не беспокойся, раньше мог и теперь легко унесу, уверенно заверил Шагин старший. Всё ясно. Но только учти, как только страну выдает до конца, ты станешь ненужным, и у тебя самого всё отберёт собственный сынок. Предрёк Глебов, отлично зная судьбу Шагина старшего, закончившего жизнь в штатовском доме для престарелых миллионеров, куда его сдал сынок, сразу после начала тридцатидневной войны. Я танк, и меня хрен переедешь. Вон ты попытался, интриган хренов, кучу бабла потратил. И где ты теперь? В ответ позлорадствовал Шагин сташий, и из активных наушников раздался его скрипучий смех. А где это ты, Аркадий Анатолич? таких бодрых спиццов прикупил, спросил Глебов, прерывая приступ нервного веселья. Веришь, я за них ни копейки не заплатил. Это боевая турчанка на меня сама вышла. Ни одному мне ты сучёнуш дорогу перешёл. Кстати, тут она хочет тебе пару слов сказать. После предупреждения Шагина в наушниках послышался треск, а затем зазвучал мелодичный женский голос, говоривший на ломаном русском, приправленный сильным восточным акцентом. Ты, шак, посмел тронуть мою семью, сходу заявила мадам. Я знаю, отца убил не этот бесполезный урюк Джабраилов, а кто-то из твоих шакалов. Женский голос продолжал обкладывать Глебова, грозя ему всем, чем можно. Но в этот момент Сиверский почувствовал затылком приближающуюся опасность. Он резко вырубил звук и, как оказалось, вовремя. 2 развед дрона одновременно ринулись к побитым пулями пластиковым экранам, едва прикрывающим выбитое стёкла, и начали их терзать острыми лопастями. Очеть из безона ударила по одному из аппаратов, выбивая из него куски пластиковой обшивки, во второй принялся полить Глебов. Одновременно с этим в коридоре, ведущем к лестничному пролёту, взорвались пара светошумовых гранат, а затем оттуда хлынул шквал пуль, начавший терзать потолок и стены. Сиерский не стал помогать с дронами, а вместо этого вырвал из зажатой в руке гранаты чеку и отправил её за угол. Следом за ней полетела вторая. Затем он прижался спиной к стене и, сняв автомат с предохранителя, принялся отсчитывать секунды. Два взрыва раздались один за одним, и из коридора повалились клубы пыли. Учёный вытянул руки с автоматом и уже собрался дать очередь наугад из-за угла. но в этот момент его сознание провалилось в мертвую тишину. В ушах знакомо зазвенело, а судорожно пробегающие мысли попытались резко дать заднюю, при этом утянув за собой потерявшее волю тело. Впрочем, Северский тут же пресек поползновение вернувшейся временной инверсии и заставил себя дышать правильно, а не наоборот. Оглянувшись, он увидел, как клубы пыли медленно втягиваются обратно в коридор Затем посмотрел на прорвавшийся внутрь зала разведдрон, из которого прямо на его глазах начали вылетать пули, возвращаясь в дёргающийся ствол пистолета Кольт, зажатого в руке Глебова. А ведь это наш шанс, практически беззвучно прошептал Сиверский и посмотрел на свою трясущуюся руку. Подъём! Клокочущий звук вырвался из глотки, и учёный поднялся на ноги. Быстро оглядевшись, он мгновенно просчитал несколько вариантов дальнейших действий и решительно выбрал именно тот, который ему меньше всего нравился. Заглянув за угол, ученый увидел, как клубы пыли и рой осколков сжимаются в плотный комок, из которого рождается вполне целая граната РГД. Следом появилась вторая граната, неестественно крутящаяся чуть подальше, на верхней ступеньке лестницы. В этот момент Северский двинулся вперед, преодолевая некое сопротивление воздуха. Когда он проскочил половину расстояния до лесничного пролёта, обе гранаты одна за одной оторвались от пола и заскокали по полу в его сторону. Дабы не подвергать опасности своих ничего не подозревающих товарищей, Северский на ходу отбил металлические кругляши прикладом, действуя словно неумелый бейсболист. И тут же заметил, что получив обратный импульс, гранаты зависли в воздухе словно оказались в невесомости. А вот это интересно. Внезапно Северскому вспомнился его невольный эксперимент с мухой во время первого прихода обратной временной инверсии. Когда он добрался до лестницы, ему навстречу выскочил здоровый закованный в тяжёлую броню боец, державший перед собой растовой щит. За ним, неестественно дёргаясь, двигались ещё несколько автоматчиков. А ведь они стреляли вдоль коридора. Значит, через пару секунд пули начнут возвращаться назад прямо сквозь моё тело. Неожиданная догадка заставила Северского ускориться. Сделав ещё несколько шагов, он не придумал ничего лучшего и с разгону впечатал ботинок в штурмовой щит. Как ни странно, но эффект намного превысил ожидания. Перегораживающий путь щитоносец отлетел назад, словно пластиковый манекен, при этом сбив с ног пару автоматчиков. Ещё несколько быстрых шагов, и Сивровский проломился через разорованный строй, спустился на десяток ступеней вниз и замер. Здесь на лестничной площадке стояла вторая группа спеццов, сжимавших в руках укороченные автоматы АК-416. Ну и что же теперь делать? Попытаться вырваться одному, а вдруг не хватит времени уйти? Сколько в прошлый раз сбилась эта чёртова инверсия, пережёвывающие друг друга мысли и вопросы. заполошно заплясали в голове, не давая сосредоточиться. Так, стоп, практически беззвучно выпалил серверский и быстро огляделся. Что бы на моем месте сделал серый? Лестничные пролеты шли с 10 по 1 этажи и образовывали довольно широкий вертикальный туннель. По всей видимости, изначально он предназначался для монтирования еще одной шахты грузового лифта, но по какой-то причине во время строительства объекта Эта идея так и осталась лишь на бумаге. Кроме тех двух штурмовых групп, что находились рядом, Сиверский увидел ещё одну, на пару этажей ниже. В вестибюле первого этажа в кружок собрались ещё дюжина бойцов. Они преданно смотрели на стоящую в центре особу женского пола, облачённую, как и все, в бронежилет и каску. Кто она? Сиверский догадался сразу. А затем в его голову пришёл план, который притиил всему его пацифистскому естеству. Подскочив к ближайшему бойцу штурмовой группы, он упёр дуло автомата в закрытый респиратором подбородок и переключил АК-103 на стрельбу одиночными. Указательный палец лёг на спусковой крючок и замер, не в силах завершить начатое. Постояв так пару секунд, Сиверский опустил автомат и покачал головой. "Нет, вот так я точно не смогу", признался Сергей Петрович сам себе, и закинув автомат за спину, Затем схватил бойца за его куцонные стропы торчавшие из разруски, резко рванул тело на себя и неожиданно легко перекинул его через перила. После этого посмотрел на зависшего в воздухе врага и проговорил: "А вот так я точно смогу". Злой рык вырвался из глотки Северского, и он сделал шаг к следующему наёмнику, идущему задом, словно прокручиваемый назад замедленной съёмки. Всего за минуту он перекидал через перила обе штурмовые группы затем спустился на пару этажей и занялся теми, кто поднимался навстречу. Казалось, что человеческие тела вместе с амуницией и оружием стали легче минимум в несколько раз. И из-за этого в какой-то момент обманка инверсии позволила почувствовать себя всемогущим силачом. Впрочем, Северский тут же себя одёрнул и обругал. А ещё вместе с мнимым всемогуществом появились проблемы. Чем больше он двигался, тем более частым становилось дыхание. Воздуха явно не хватало, и из-за этого приходилось периодически останавливаться. По всей видимости, вдыхаемый им кислород не успевал менять временной вектор, и из-за этого с трудом усваивался легкими. Скидывая врагов в вертикальный туннель, Северский все больше сомневался, правильно ли он поступает. Ведь и он же сам требовал от серого, чтобы тот никого не убивал. А теперь делает ровно противоположное. Впрочем, как это ни прискорбно, но другого варианта остаться в живых и спасти друзей у него не оставалось. На любое действие идёт противодействие, проговорил Северский и перекинул последнего штурмовика. Затем посмотрел на три дюжины неестественно висящих в воздухе тел, зрелище было ещё то. Сейчас враги походили на тряпичные куклы, высыпаны из коробки за ненудобностью. Тяжело дыша, Северский дотянулся и достал из разгрузки ближайшего врага ручную гранату, сорвал чеку и метнул вниз. Подобную процедуру он успел проделать восемь раз, а затем время резко выбросило его в нормальный ток, наконец позволив вдохнуть воздух полной грудью. Выброшенные через перила тела тут же устремились вниз, и в следующий миг Северский услышал возмущенно испуганные вскрики. Одновременно с этим наверху взорвались скинутые учёным РГДшки. Кто-то из врагов нажал на спусковой крючок автомата, и крики летящих с десятого этажа наёмников потонули в опустошающем магазин заполошной очереди. Он успел увидеть, как три десятка тел попадали градом на площадку вестибюля, где в этот момент скапливалась крупная группа штурмовиков. Затем Северский прижался к стене и начал подниматься наверх. Прошло пару секунд, И внизу начали глухо хлопать взрывы грушных гранат. Добравшись до десятого, Сиверский подобрал кинетический щит и подошёл в коридорчик. Стоп, не стреляй! Вскрик Глебова заставил учёного замереть, но в следу мгновение он понял, что крик предназначался не ему. Петрович, ты что мать твою сделал? удивлённо выпалил Глебов. И через мгновение в рации снова зазвучал властный голос Шагина. Выходите по одному без оружия и с поднятыми руками, иначе вас всех нашбегут свинцом. Выслушав требования, Сиверский переключил рацию шлема и, не сдержавшись от прилива адреналина, сам заговорил в микрофон. Эй, Шагин, харе махать крыльями. Ты лучше гони сюда новую партию своих, а то те, что ты послал, походу, закончились. На несколько секунд в эфире воцарилось молчание. а затем по окнам начали опять работать снайпера. Пули били явно наугад, и львина их доля вгрызалась в потолок. Из-за частых рикошетов и сулящих со всех сторон осконков бетона, четверке выживших пришлось переместиться в прикрытый кирпичными стенами коридор и засесть там. Раненый телохранитель, несмотря на капающую из-под бронежилета кровь, добрался до лестничного пролета и, прикрывшись штурмовым щитом, Посмотрел вниз через смотровую бойницу. Затем он вернулся к шефу. «Через дым видна куча трупов. Раненые шевелятся», — уделенно доложил он и изумленно посмотрел на Северского. «Петрович, это ты там натворил?» — поинтересовался Глебов. Северский кивнул. «Но как?» «Сейчас не время. Если выживем, расскажу». «Ну, добро», — согласился Глебов, и в этот момент снаружи донесся стрек от приближающегося вертолета. Возможно, десант на крышу, проговорил, сидящий на корточках телохранитель, и указал на техническую лестницу, ведущую к запертой металлической дверце. Затем они замерли и прислушивались, пытаясь угадать действия невидимого из коридора вертолёта. Винтокрылая машина облетела здание дважды, а затем начала снижаться. Когда Сиверский понял, что он опускается на стоянку, находящуюся под лезданием, от сердца немного отлегло. Неуёмный телохранитель снова подобрался к краю и посмотрел вниз. На этот раз его действия заметили, и по потолку заколатели пули. Перекатившись от края небольшой площадки, он уселся рядом. "Возятся. Я не рассмотрел, то ли готовятся подняться, то ли раненых эвакуируют", доложил он. "Может, им гранат туда накидать?" неожиданно для себя предложил Северский. Охранник отрицательно покачал головой. «Не, не стоит. Это, скорее всего, эвакуация. Если начнем сами, то они напоследок могут шарахнуть чем-нибудь покрупнее». Через несколько минут вертолет начал подниматься. А затем, не зависая над зданием, пошел в сторону российской границы. Когда стрекот почти затих, снайперы перестали обстреливать этаж, а в рации часто защелкало. «Я еще вернусь, и выпотрошу ваши семьи, и вас всех до единого!» Злое обещание Шагина... про грохотало в наушниках. И в этот момент в кармане олигарха требовательно завибрировал телефон. "У аппарата", сказал он, едва прижав спутниковый телефон к уху. С уя поневольно перекосившимся лицом, то, что сообщили Глебову, не понравилось. Внимательно дослушав, он спокойно рассказал о нападении на базу и отдал несколько распоряжений. А когда сбросил вызов, посмотрел прямо в глаза Северскому. Серый окончательно пропал с радаров. Либо его взяли, либо чего похуже. Услышав вполне ожидаемую новость, Сиверский закрыл глаза и на автомате повернулся лицом на запад. Практически сразу он увидел сдвоенную искорку, непроизвольно облегчённо выдохнул и вымученно улыбнувшись проговорил: "Не, Глебоч, не храни Серова. Похоже, наш парень пока жив". Глава вторая. Бой на окраине Москвы. 2045 год. Альфа Шилов. Альфа сжимала вибрирующую рукоять энергетической катаны, не позволяя клинку вырваться из пробоины. А взгляд девушки приклеился к текущему в обратном направлении дождю. Через чу прозрачную стену едва виднелись медленно удаляющиеся точки вражеских квадролётов. Все разумные сроки пользования временным прерывателем она многократно превысила и теперь уповала только на одно, что ей удастся обуздать яростно моргающий артефакт. Ещё секундочку, нервно прошептала девушка и немного выждав, решительно вошла в цифровое поле прерывателя и попыталась вывести его из турборежима. Впрочем, её тут же выкинуло обратно, отрубив любую возможность управлять прибором. И тогда рыкнув от злости, альфа просто вырвала клинок из пробоины. Откликнувшись на грубое обращение, прозрачный контейнер яростно заморгал, и, как ей показалось, на мгновение увеличился в размерах. Затем он сверкнул так, словно состоял из миллионов вспышек, собранных в одной точке. Сореагировав, альфа непроизвольно зажмурилась, пытаясь сберечь глаза от нестерпимо яркого света. И в этот момент она на мгновение оказалась совсем в другом месте и успела рассмотреть железобетонные серые своды. широко распахнутую стальную дверь и стволы пистолетов, направленные на знакомого мужчину. Образ смагнул и растаял. Но Альфа поняла, кого она видела и главное, чьими глазами смотрела. Щелчком распахнулась тяжёлая забрала композитного шлема, и девушка посмотрела в озабоченные глаза шлема. "Саня, похоже, Серый сейчас его убьёт", настороженно проговорила она. Кто и кого убьёт, объяснять не пришлось. Опер врубился сразу. Значит, ждём волну, проговорил он и посмотрел в распахнутое окно, за которым продолжал хлестать сильный дождь. Да, ждём, согласилась Альфа, прислушиваясь к своим ощущениям. Но как бы она ни старалась, никаких признаков возмущения временного потока не почувствовала. Серенький, ну что же ты медлишь? проговорила девушка про себя. И в этот момент Шилов положил руку на её плечо. Через пару минут они снова прилетят. Надо приготовиться, напомнил он и указал на три дюжины приближающихся точек. Альфа неохотно кивнула, соглашаясь, и тут же начала раздавать указания. Разделимся, так больше шансов. Бери этот чёртов ящик и занимай позицию где-нибудь подальше и повыше. На тебе артиллерия, а я поработаю с ней расетью минного поля. Дважды повторять шило его не пришлось. Он тут же засунул успокоившийся артефакт в объемный рюкзак и скрылся в подъезде. Через минуту Альфа услышала, как разлетелась одной из окон второго этажа и увидела, как оттуда выскочил угловатый камуфлированный силуэт с перевернутой цифрой 13 на шлеме. Присев напротив подоконника, она развернула информационное поле и вывела перед собой картинку с одного из оставшихся в строю спутников. Затем подсоединилась к нейросети, управляющий минным полем и активировал боевой режим. После этого Альфа ещё раз прислушалась к своим ощущениям, но снова не почувствовала никакого признака ближайшего подхода хроноволны. Вероятность поражения подвижных целей 8,2%. Вероятность поражения подвижных целей 9,1%. Вероятность поражения подвижных целей 9,5%. Через каждый тик перед глазами Альфы появлялась новая строчка боевого чата в точности повторяющаяся, происходившая в прошлый раз. Правда, теперь Альфа в точности знала, когда всё начнётся. Тактический имплант этим воспользовался. Он вывел сразу две схемы боя и в точности фиксировал все малейшие различия, замеченные между ними. Вероятность поражения подвижных целей 10%. Вероятность поражения подвижных целей 11,2%. Вероятность поражения подвижных целей 12,3% и вероятность поражения подвижных целей – 13%. Ровно через 15 тиков квадролеты расправят подвесные кронштейны и выпустят волну боевых дронов, следом начнется сброс десанта. Альфа дождалась появления следующей строчки в чате и активировала заранее скорректированную боевую программу минного поля. В тот же миг раскрылись заглушки на 9 из 10 ракетных пакетов, и в небо устремилась волна, которая была стремительных розчерков. 108 барражирующих боеприпасов, один за одним, достигли высоты в четыре сотни метров, выпустили стремительно вращающиеся лопасти и рванули к цепочке приближающихся целей, находящихся на расстоянии двух километров. Одновременно с этим сработали все четыре устройства постановки дымовой завесы, и всю зону над подземным комплексом покрыла сеть взрывающихся дымовых шашек. Вместе с шашками и Из раскиданных по периметру контейнеров начали вылетать сотни ложных целей, представляющих из себя надутые алюминиевые пакеты. При этом все устройства издавали протяжный свист и пытались повторить действия реальных барражирующих боеприпасов. Эта адская мешанина вызывала сумбур в эфире, плавила мозги автоматическими зенитными системами и заставляла пилотов совершать ошибки. Сразу после активации минного поля Небо исполосовали трассы светящихся снарядов, изрыгаемых скорострельными автопушками. Десятки выпущенных самонаводящихся боеприпасов попали под шквальный огонь зенитной системы и взорвались. Альфа не успевала скорректировать курс всех оставшихся снарядов, но даже за эти несколько секунд умудрилась задать траектории движения с манёврами уклонения двум десяткам ракет. А когда до развёрнутого строя квадролётов осталось метров 200, На их нижних плоскостях развернулись боевые подвески, и оттуда начали поспешно отстыковываться сотни вспомогательных дронов. К этому моменту счётчик оставшихся в строю барражирующих боеприпасов просел со 108 до 55. За прошедшие пару секунд дроны успели увеличить количество сбитых до 72, а затем первые два боеприпаса попали в один из квадролётов. Цепочка взрывов накрыла воздушную цель. Но большинству зарядов пришлось активироваться, не долетев десятками метров, за мгновение до уничтожения зенитными системами либо дронами противника. В результате направленные пучки взрывающиеся картечи полетели во все стороны, круша и пробивая всё, что попадается на пути. Три десантных квадролёта попали под наиболее массированный удар и взорвались прямо в воздухе. Ещё два были сильно повреждены и начали стремительно падать. Несколько из оставшихся задымились. И выйди из боевого построения, принялись контролируемо снижаться. Несмотря на не совсем удачный итоги, Альфа просмотрела выведенный имплантом краткий отчёт, затем вспомнила, как протекал бой в прошлый раз, и осталась вполне удовлетворена результатом. Противник потерял 5 десантных квадролётов из 32. Ещё 4 сильно повреждены и ушли на вынужденную посадку. К тому же 2/3 вспомогательных дронов либо уничтожены, либо либо вышли из строя, попав под удары шрапнели. Однако, как заметил Альфа, тот, кто управлял группой квадролётов, имел достаточно высокую квалификацию и не дал строю развалиться. Сразу после короткого огневого контакта оставшиеся машины разделились на три части. Первая сбросила десант и зависла над развороченной орбитальными ударами территорией военной базы. Вторая начала огибать полукругом зону размещения подземной лаборатории. при этом очень расчетливо скидывая небольшие группы десантников. А третья обошла по дуге оцепленный сектор и полным ходом пошла в сторону военного городка, прямо туда, где засели Альфа и Шиловы. «Саня, твой выход!» – рявкнула девушка, за миг до этого активировав все последние функции минного поля. 12 коробчатых минометов начали изрыгать из своего нутра 90-мм мины. Причем нейросеть стреляла не наугад. А обработав полученную со спутников информацию, точно распределила сектора поражения, накрывая места наибольшей концентрации высадившихся командос. Одновременно с этим сработал резервный пакетный ракетомет, и дюжина барражирующих боеприпасов устремилась вслед уходящей группе квадралетов. В результате из-за слишком малого расстояния между группами противника, зимнитные системы врага не смогли реализоваться по полной. И летательным аппаратом пришлось экстренно маневрировать. В итоге почти все ракеты сбили дроны, и лишь одна чудом прорвавшись, взорвалась в корме неувернувшегося квадролёта. Машина потеряла две турбины и вспыхнув словно факел, упала недалеко от моста в реку. А в этот момент, когда минное поле прекратило выпускать мины, с неба ударили 150-миллиметровые фугасные снаряды. Причём, как заметила Альфа, Шелов пытался поразить не рассредоточенные по местности группы живой силой, а зависшие в отцеплении квадролёты. Как ни странно, но один из восьми выпущенных фугасных снарядов действительно смог поразить летающую цель. "Саня, отставить самодеятельность, лупи по десанту!" грозно потребовала Альфа, и в этот момент сектор предполагаемого базирования корректировщиков начали обстреливать с приближающихся квадролётов. В стену соседней девятиэтажки прилетело четыре ракеты. Раздались мощные взрывы вакуумных зарядов, вслед за которыми послышался грохот осыпающейся подъезда. Перекатившись по полу, Альфа выскочила из квартиры, и по зданию, в котором она укрывалась, ударили автопушки. 30-миллиметровые снаряды пробивали железобетонные плиты насквозь, кроша конструкцию здания и врывая большие куски из бетона. Спускаясь вниз по лестнице, с зажатой в руке катаной Альфа желала только одного успеть выскочить из ночавшей рушиться девятиэтажки. В это время в соседний дом прилетели ракеты, и он с грохотом рухнул, подняв плотные клубы пыли, тут же ворвавшись в выбитые окна. В результате Альфа перестала что-либо видеть. Пришлось передвигаться на ощупь. Врубив инфракрасное зрение, она смогла частично восстановить сенсорное восприятие происходящего, и уже добравшись до выхода из подъезда, попытался сосредоточенно на стратегической картинке, продолжавшей транслироваться в сети спутников. Впрочем, из-за дождя и сгустившихся туч целые сегментные местности пропали из зоны видимости. При этом собранные воедино пазлы, представляющие картину происходящего боя, начали расползаться, образуя пиксельную мешанину. Единственное, что смогла она выяснить, это то, что семь квадролётов, низко пролетающих над военным городком, начали сбрасывать десант. Альфа они сбрасывают десант, начиная работать по нашим координатам. Предупредил Шилов вместе с тем, подтвердив её выводы. На пару секунд, замирев перед зияющим в клубах пыли дверным проёмом, Альфа дождалась взрыва первых прилетевших снарядов, а затем выскочила наружу. Первое, что она увидела в грязном Марьеве это два десятка шаров коконов, стремительно падающих сверху. Перебежав на другую сторону проспекта, Она на ходу расстреляла самый ближайший из спускающихся десантных коконов, выпустив 15-зарядный магазин из Кольта-2031. Безгильзовые пули 50-го калибра порвали надутые камеры серого шара и разбили простенький гравитационный модуль. В результате на асфальт с 8-метровой высоты упал закованный в бронированный экзоскелет британский Коммандос. Подскочив к начальшему подниматься врагу, Альфа рубанула катаной наотмашь и с удивлением проследила за скачущей по тротуару отрубленной головой, так и оставшейся после отделения от тела в камуфлированном титановом шлеме. Наклонившись, она вырвала из рук мертвеца укороченный, но вместе с тем тяжёлый крупнокалиберный автомат и примагнитила его к специальному держателю у себя на боку. Затем сорвала жёсткий пояс с дополнительными подсумками и рванула вдоль проспекта. уходя подальше от продолжавшего спускаться десанта. Через пару секунд сзади раздалась целая серия хлопков. Это начали самоначаживаться коконы приземлившихся командос. Несмотря на сбивающую дождём пыль и работающий на всю костюм хамелеон, её тут же заметили и открыли огонь. По ближайшей стене ударила очередь, выбивая из пробитых насквозь плит фонтаны бетонного крошева. Альфа попыталась юркнуть за угол дома, Но когда до него оставалось метров 5, ей в спину прилетела пуля. Получив сильный толчок, она прокатилась кубарем по брусчатке и чудом успела заскочить за дымящийся остов сгоревшей машины. Затем на миг замерла и прочитала отчёт импланта, сообщившего о тяжёлом повреждении бронежилета. После попадания часть шестигранных композитных сегментов на спине полностью рассыпались, оголив кожу девушки. По деформированному кузову автомобиля тут же закалотили пули, конкретно намекая, что враги ей уйти не дадут. И так бы и произошло, если бы в проспект с души раздирающим свистом не впечаталась очередная пара фугасных снарядов. За спиной рванули 150-миллиметровые фугасы, одновременно с этим альфа рванула за угол и получила сильный пинок от взрывной волны. Снова упав, она ушла в перекат, Из-за действия синтетической мышцы пополной запрыгнула в ближайшее окно. Через несколько секунд ещё два взрыва сотрясли стены панельной многоэтажки. Но Альфа не обратила на это никакого внимания. Воткнув плавающую катану в стену, она застегнула на себе жёсткий пояс с подсумками, затем сняла магазин и быстро осмотрела трофейный автомат. Одного усиленного рентгеновским зрением взгляда хватило чтобы понять конструктивные особенности оружия. Имплант тоже не остался в стороне и просканировал образец. Уже через мгновение он нашёл в каталоге точные параметры и вывел перед бандифицированными глазами краткую сводку. Крупнокалиберная штурмовая винтовка Enfield SA 150. Производство Королевства Великобритании. Ёмкость магазина 25 газобаллонных патронов. Боеприпас 12-миллиметровые газобаллонные патроны, оснащенные разрывными пулями с замедлителем. Активация заряда происходит только после полной остановки тяжелой пули. Спецбоеприпас предназначен для поражения среднем бронированных целей и живой силы противника. Мигом просматрив отчет, «Альфа» вернула магазин на законное место и, высунувшись из оконного проема, разрядила его одной длинной очередью, поразив двух преследователей, в этот момент заскочившись за угол дома. «Пойдет». буркнула она себе под нос, полностью удовлетворившись результатом, и перезарядила автомат. Затем вырвала из стены катану и выскочила из квартиры в подъезд. В этот момент в ушах снова послышался голос Шилова. «Альфа, наши арт-установки, все, дроны накрыли», – коротко отчитался он. «Саня, завейся в какой-нибудь угол и не отсвечивай», – приказала Альфа. «Поздно, я уже вязался», – ответил опер, И сквозь свой топот и гудение баражирующих квадролётов девушка расслышала звуки перестрелки. Вырговшись, она выскочила из подъезда и нос к носу столкнулась с британским спецназовцем. Её реакция позволила открыть огонь первой. Тяжёлые пули заколотили в грудь фрага, а прокинув того наизг, в это время из-за угла выскочила четвёрка коммандос и открыла по ней огонь. Пули заколотили по распахнутой Настиш подъездной двери. И Альфа осыпала корявыми осколками. Всё это могло бы закончиться совсем плохо. Но уже запрыгивая в дверной проём, она заметила ещё и ку, выскочившую из ближайших кустов. На поднятой холке боевого робота раскрылась ниша, и оттуда начали отстреливать фосфорные шашки. Яркие скачущие факела накрыли велодорожку, на которой стояли враги. Перезарядив автомат, Альфа этим воспользовалась, снова выскочила наружу. и дала по ним несколько коротких очередей. "Ручка, домой", предостерегающе рявкнула она, увидев, как электронная собака приготовилась прыгнуть на ближайшего командос. При этом имплант передал на её процессор информацию о происходящем и правильно сформулированный приказ, задав ищейке маршрут движения и определив пункт назначения. Не в силах сопротивляться высшему приоритету, мгновенно сработавших директив, Собака-бот резко развернулась и недовольно скуля стремительно умчалась в сторону реки. Тем временем ответный огонь очухавшегося врага заставил Альфу скрыться в вестибюле и начать подниматься по лестнице. Она понимала, что её местоположение теперь чётко засвечено на вражеской тактической схеме, и не понимала лишь одного: почему по 9-й этажке до сих пор не начали работать скорострельные пушки квадролётов. Добравшись до седьмого Она услышала, как в вестибюле рвутся ручные гранаты. Это начали работать очухавшиеся команды. Да ща, обломитесь. Так и буду вас там ждать. Зло выпалила Альфа и развернула перед собой интерактивную карту, транслируемую сетью спутников российского космического сегмента. Шило в живи. Сейчас попытаюсь помочь, объявила она в эфир, и с ходу выбила плечом дверь, ведущую на крышу. За несколько секунд до этого Она определила точное местоположение напарника и узнала, что на крышу дизонтировалась четвёрка британских командос, но это её уже не могло остановить. Выскочив наружу, она с ходу выпустила длинную очередь в находящегося дальше всех врага, затем откинула разряжённый автомат и резко крутанувшись, махнула по лающим клинкам. Отрубленная голова в шлеме подлетела высоко вверх, а она подхватила тело в бронированном экзоскелете и прикрылась им словно щитом. Пули закатили по композите пригради, осыпая прозрачный забрало осколками. Но вместо того, чтобы остановиться, Альфа грозно зарычала и попёр вперёд, не обращая внимания на сопротивление, и шальные пули, начавшие выбивать сегменты на плечах лёгкого диверсионного бронекостюма. Всего пара взглядов на чересчур стремительного противника и несколько мгновений анализа дали понять, что перед ней не просто люди, а модифицированные спецнатовцы. Инчего, ребятки? Сейчас посмотрим. Зло прошепела Альфа, ведь вы на вряд ли сдавали экзамен на краповые береты для настоящего модифицированного спецназа. Как только оба автомата замолчали, британцы полезли за новыми магазинами в разгрузке. Поймав момент, Альфа отпустила изречённое в мясо мёртвый щит и метнула катану в стоявшего дальше противника, а затем, не глядя на результат, рванулась вперёд. Едва не распигая время, словно была под действием боевого стимулятора. Сходу выбив уже заряженный автомат из рук спецназовца, она сбила его с ног и сев сверху, начала яростно лупить по голове кулаками, закованными в армированные перчатки. В этот момент имплант полностью обработал все доступные данные и вывел в информационное поле новую схему, отображавшую реальную картину боя. Судя по ней, прямо сейчас вокруг нескольких зданий Орис сосредоточились 84 десантировавшихся командос. Ещё одна группа, состоявшая из дюжины врагов, поднимается на крышу. Десантные квадролёты отолетели от военного коратка на километр и зависли, видимо, не мешая зачистке. Впрочем, один из них покинул строй и двинулся явно в её сторону. А ещё Альфа снова увидела одинокую зелёную метку, обозначавшую местоположение Шилова. Тот засел на десятом этаже. стоящей рядом с 16-ти этажки, и перестреливался с поднимающимся по лестнице противниками. Еще одна небольшая группа британцев прямо сейчас спускалась к нему сверху. Поняв, что они уже точно приговорены, Альфа прекратила впечатывать кулаки в голову поверженного врага и посмотрела на него, вмятое внутрь забрало, из-под которого сочилась алая кровь. Затем она вскочила на ноги и кинулась к пробитому катаной врагу. Вырвав, горящий клинок из композитной керасы, Альфа максимально подняла темп бега и устремилась к краю длинной крыши, за которой виднелись выбитые окна 16-этажки. Квадролёт стремительно приближался сзади. И Альфе показалось, что даже сквозь гудение антигравов она слышит, как начали раскручиваться трёхствольные 30-мм пушки, готовые выплеснуть смерть ей вслед. «Шилов, я иду!» Вскрик вырвался из глотки, охваченной боевым азартом девушки. И в тот миг, когда стремительно несущееся тело рвануло с края крыши, Альфа увидела, как на краю продолжавшейся отображаться боевой схемы начали появляться зелёные точечки. Одновременно с этим спутник показал, как по исследующему её квадролёту устремились сразу две зенитные ракеты. "Наши", прошептала девушка, и под канонаду взорвавшегося квадролёта влетела в окно пятого этажа. Глава третья. Бункер Гитлера. 2021 год. Серый. Митчелл. Как только на запястьях защелкнулись наручники, Серому показалось, что он услышал отзвук голоса Альфы. Прислушавшись к Эху в голове, он явственно разобрал два слова. «Убей его!» «Поздно!» – беззвучно шепнул парень, и в этот миг затылок уколола игла инъектора. Скосив взгляд, Сирый увидел камуфляжные рукав с красным крестом в центре шеврона. Затем изображение поплыло, словно он смотрел сквозь толщу воды. После этого он перестал чувствовать руки бойцов, грубо сдирающие с его тела остатки амуниции и одежду, следом отказали ноги. "Лашединная доза транквилизатора. Почему его не вырубило?" удивлённо проговорил стоявший рядом военный медик. "Коли ещё одну?" Зло потребовал кто-то, стоявший прямо за спиной. Серый почувствовал новый укол в шею, после чего практически перестал что-либо видеть. Через пару секунд остаточное напряжение спало, и тело обмякло. Чужие руки перестали его удерживать, и он сполз по стене, скукожившись на полу. "Что вы творите?" возмущённый возглас Мичла вырвал сознание из бредового забытья, окунув Серова в облако грозных отчитываний, слетевших с уст учёного. Что вы ему вкололи? Запомните, если он сдохнет, то вы по полной программе получите от своего босса. Поначалу Мичел никто не отвечал, а затем, видимо, командир группы зло выругался и быстро заговорил. Этот кусок дерьма перебил кучу моих ребят. Да его прямо здесь надо завалить, грузно прорычал он, затем послышался недовольный ропот бойцов, и Серый почувствовал, как его пнули по рёбрам. Да вы знаете, сколько он стоит? возмутился Мичел. И в этот момент все присутствующие резко замолчали. Группе построиться в туннеле. Готовьтесь к конвоированию объекта, приказал новый персонаж, после чего Серова выволокли через порог и уложили на бетонный пол. Остальная дверь приоткрылась, но чувствительные уши Серова по какой-то причине вышли на максимально возможный уровень восприятия и продолжили слушать разговор. Агент, он меня едва не прекончил. Как это понимать? Вы же мне обещали полную безопасность, с претензией в голосе начал Митчелл. А как только у нас в руках появился такой образец, ваши люди слетели с катушек и едва его не убили. Их можно понять, моментально проговорил агент. Погибли их боевые товарищи, с которыми они выходили из Афганистана, мертвы почти 30 британских спецназовцев, кроме них больше десятка получили ранения. Но как он вообще мог сюда проникнуть? Это же невозможно. Снова возмутился Мичел. Я не знаю. Операция должна была пройти в польском городке. Я перекупил группу отличных славянских наёмников. Всё шло как надо, но в какой-то момент он каким-то образом раскрыл наши замыслы и почти всех убил, а затем направился прямиком сюда, на секретный объект. Откуда он получил его координаты, сейчас выясняется. Агент тяжко вздохнул. Если честно, поначалу я разочаровался, когда из самолёта появился подросток. И подумал, что это просто подсадная утка, а реальный объект наших интересов остался в Москве. Уж больно невзрачно он выглядел. А теперь посмотрите на то, как он двигался во время боя. Изображение пока обрабатывается, но кое-что я могу сказать прямо сейчас. После краткого рассказа наступило молчание. Как Серый понял, оба собеседника смотрели некую цифровую запись, с ним в главной роли. Иногда они выглядят очень обманчиво. проговорил Митчелл через пару минут. «За полчаса до попадания в этот временный поток я лично видел, как одна миниатюрная особа женского пола крушила черепа модифицированным солдатам, а затем она, уже раненая, направила свой долбанный палец на тринадцатого и у того лопнула голова». «Профессор, ответьте мне, он из вашего временного потока? Это действительно тот, кто нам нужен?» – неожиданно спросил агент Кристос. прирвав короткий монолог учёного. Надеюсь, нужно провести исследование, сопоставить кое-какие данные, через сутки я отвечу вам точно. Если это он, это нам поможет достичь нужных результатов, несомненно. И потом я смогу его забрать для выполнения своих целей. Ну, то, что от него останется, мы распилим, выпотрошим и расфасуем по пробиркам. Без опинки от чеканял Митчел, предрекая серому не особо радужное будущее. Ослышав слова учёного, парень окончательно осознал, что его развели, и на душе стало горько. Ведь всего одна пуля могла всё окончательно решить. Он не послушал Альфу и теперь жалел, что всё похерил, не запустив в будущее правильную хроноволну, которая по всей видимости могла всё исправить. Хорошо, меня это устраивает, проговорил оставшийся безимённый агент. А теперь я хочу услышать ваш рассказ и узнать, почему он так к вам рвался, а когда добрался, не стал убивать. Это были последние слова, которые расслышал Сергей. И бы уже через секунду его грубо выволокли из помещения и закинули на медицинскую каталку. Раскрыв глаза в очередной раз, он заглянул в линзу крохотной цифровой камеры, вмурованной в стену на расстоянии 30 см от лица. 20 часов назад его поместили в небольшой железобетонный саркофаг в котором из-за размеров можно было только стоять. Да и если бы он даже попытался сесть, то его закреплённых в нишах прикованные руки не позволяли это сделать. Ноги тоже не свободны, и по щиколотку увязли в специальных углублениях, проделанных в полу. Сера не знал, для кого изначально предназначалась эта камера, но отлично понимал, что долго человеку здесь не прожить. Модифицированные глаза видели в полной темноте Онастороженные уши различали мельчайшие колебания толстых стен, позволяя строить смутные догадки о происходящем снаружи. Серый постоянно слышал топот чьих-то ног и шум от волочения чего-то тяжёлого. А ещё он исследовал каждый доступный взгляду сантиметр шероховатой поверхности и нашёл восемь вмурованных камер и десятка два различных датчиков и анализаторов, связанных с измерительными приборами. Выпустив цифровой щуп Парень практически сразу обнаружил больше дюжины точек для взаимодействия. Прямо сейчас он мог подключиться к системе наблюдения или медицинской технике, находящейся снаружи, но пока не стал этого делать, опасаясь, что цифровые системы безопасности среагируют на взлом и поднимут тревогу. А если те, в чьи руки он попал, хотя бы заподозрят, что пленник может дистанционно воздействовать на электронные системы, то его поместят в такое место, что... где до ближайшего выключателя нужно будет бурить дыру в сотню метров. К тому же, после лёгкого сканирования выяснилось, запор саркофага сугубо механический, и взломать его цифровым воздействием точно не удастся. Это значительно всё усложняло. За долгий период своей диверсионной деятельности он часто ночевал в камерах жандармских околотков и в центрах психологического восстановления и перевоспитания личности. Впрочем, под очень позитивным названием скрывались обычные концентрационные лагеря, а разной степени жёсткости режима, варьирующиеся в зависимости от места расположения и воли властей, управляющих одним из десятков полугосударственных формирований и национальных автономий, находящихся под строгим контролем интервентов. Правда, там он не задерживался надолго. После связи с нужными людьми или устранения заранее обозначенных живых целей Серый уходил в бега и исчезал. А те полицаи, рейнджеры или егеря, что пытались его преследовать, обычно либо теряли след, либо навсегда пропадали в лесах или разоренных войной городах. Воспоминания о войне и его непосредством участия в сопротивлении захлестнули истерзанное сознание. Череда проведенных акций по устранению пособников интервентов, предателей и коллабрантов всех мастей пронеслась в памяти кровавым калейдоскопом, едва при украшенным отблесками огня пожаров и звуками взрывов, приправленных запахом сгоревшего тротила. Как он надеялся, тот самый неприглядный вариант реальности был навсегда стёрт их с северским деятельностью. Даже за эти изменения серый был готов прямо сейчас отдать свою жизнь. Но вместе с тем он не сильно торопился лезть в петлю, отлично понимая, что один северский не справится. Пока он жив, надо попытаться максимально помочь ученому. Внезапно Серый почувствовал, что снаружи начались какие-то телодвижения. Мимо его узилища протопали несколько человек, затем послышались звуки голосов и полностью неразличимые команды. Возня продолжалась минут сорок. Затем донеслась вибрация от работающего электромотора. В результате его манипуляций многотонный саркофаг перевернулся на 90 градусов и, и принял горизонтальное положение. Серый почувствовал, что лежит на спине, а через несколько минут начала медленно подниматься многотонная крышка, впуская внутрь узелища яркий свет. Защитная система модифицированного тела на автомате понизила чувствительность зрительных рецепторов, позволяя привышим к темноте глазам полностью адаптироваться к новым условиям. Для вида прищурившись, серый максимально приподнял голову, И оглядел железобетонные своды бункера. И первым, что он обнаружил, был едва закрашенный побилкой нацистский орёл со свастикой. Присмотревшись получше, он высмотрел рядом с ними несколько характерных значков, намолённых готическим шрифтом. К их прикрытию от взглядов новые хозяева отнеслись явно халатно. Сопоставив знаки с пролисованной в процессоре импланта неполной схемой бункера, Серый мгновенно определил своё местоположение. получалось, что он находится на пару уровней ниже того, где обнаружил Мичела, и на 3 сотни метров севернее. Точной схемы этого сектора у него не имелось. Впрочем, тактический имплант сразу среагировал и начал заполнять пробелы. И делал он это не просто наугад, а тщательно проанализировав всю информацию, полученную извне. На основе архитектурных особенностей подземного комплекса и тех древних меток на стене Он дорисовал предполагаемый план объекта, обозначив возможное расположение помещений, галерей и переходных туннелей. Из-за не особо удобного обзора Серый не смог всё детально рассмотреть, но находящихся внутри людей он хоть с трудом, но соиссовал. Возле серьёзно выглядевшего шлюзового выхода практически неподвижно стояли восемь бойцов, облачённых в тяжёлые титановые шлемы, простенькие экзоскелеты. и довольно мощную для 2021 года личную броню. В руках всех без исключения виднелись помповые и автоматические дробовики. Хитро, серый на автомате похвалил за сообразительность того, кто именно так вооружил британских спецназовцев. Ведь в случае реального огневого контакта крайне нецелесообразно использовать внутри сводчатого бункера автоматическое оружие. Пули будут уходить в непредсказуемые рикошеты. а это очень усложнит жизнь стрелков. Дробь же и картечь на малом расстоянии не менее убойная и не вызывает такого количества опасных рикошетов. Кроме спецгруппы мгновенного реагирования за прозрачной перегородкой стояли Митчелл собственной персоной и тот самый безумный агент Её Величества, который, судя по всему, тут всем и рулил. Возле стоек с оборудованием и мониторами сосредоточенно трудились двое неких специалистов в белых халатах. А ранее увиденная медсестра в необычно коротком халатике стояла прямо перед сыром и неотрывно смотрела ему в глаза. Причём он ясно узрел в её взгляде злость, едва прикрытую дежурной улыбкой. По всей видимости, во время штурма он сделал нечто личное её задевшее. Возможно, кто-то из тех, когое привалил, был ей очень дорог, подумал парень, затем подбегнул к девице и максимально радушно оскалился. увидев зубоскрещивающую улыбочку, Тара раздражённо фыркнула и отодя на метр, уставилась в медицинский монитор, отображающий некие сложные графики. Удовлетворённый творившимися эффектом, серый открыл глаза и отправил в свободное плавание цифровой щуп. В тот же миг он начал фиксировать любое минимально заметное электрическое излучение, строя точную схему расположения электроприборов, находящихся на расстоянии 3-4 м. 2 минуты и в виртуальном информационном поле появился слепок разводки электросетей и кабелей, передающих различную информацию. Стараясь ни во что не влезть, Серый выбрал невзрачную плату, передающую медицинские показания в некий локальный информационный центр и сделал аккуратный запрос на взлом. Возможен взлом объекта. Воспользуйтесь универсальным криптоключом. Да, нет. Серый инициировал активацию И шкала загрузки криптоключа промелькнула перед глазами, открыв доступ к небольшому информационному каналу. Стараясь случайно не повредить плотный поток данных, он отдал короткую команду, и перед глазами развернулось меню администратора крохотной телекоммуникационной сети. Ничего не меняя, он выбрал один из каналов и через мгновение начал получать картинку и звук с крохотной камеры, висевшей прямо перед мичманом. Причем в ушах парня сразу зазвучал его голос. «Вот, посмотрите сами», – проговорил ученый и указал на экран одного из больших мониторов. «Эти вросшие в кости элементы и амортизационная защитная сетка, прикрывающая самые важные органы, я на 300% уверен, что это керамид. Значит, это тот самый универсальный программируемый материал, который начнут синтезировать в 40-х годах», – поинтересовался стоявший позади агент. «Очень интересно». Сколько же сейчас это может стоить? Я думаю, в этот временной период грамм материала можно продать за несколько десятков миллионов долларов, но сама технология его создания бесценна. При наличии образца и довольно-таки узкого спектра элементов таблицы Менделеева, эталонно очищенных до восьми девяток, процесс синтеза можно освоить в течение года или двух. Это очень интересно, проговорил довольно агент. Но это не самое интересное из того, что я нашёл. Вот смотрите, на образец его крови. Видите, двигающиеся композитные микроорганизмы. Их размеры едва превышают размеры красных кровяных телец. Это искусственные наноботы, способные ускорять регенерацию повреждённых тканей и устранять любые вирусные, токсичные либо паразитарные воздействия на организм носителя. Я уверен, что внутри его тела прямо сейчас находится несколько миллиардов подобных наноботов, образовавших настоящую колонию. Я вижу странный объект в затылочной части черепной коробки. Что это?» – спросил агент и элегантно указал на экран. «Имплант», – коротко ответил ученый. «Что за имплант?» – настойчиво уточнил агент, не удовлетворившись ответом. Пока неизвестно. В мое время в США только начали осуществлять операцию по вживлению подобных девайсов. Судя по электромагнитному излучению, это устройство может самостоятельно войти в сеть и создает вокруг владельца некое информационное поле, доступная для взаимодействия только ему. А если с помощью этого девайса он сможет связаться со своими? явно озадачившись, поинтересовался агент. Нет, это исключено. Отдельные сектора подземного комплекса полностью экранированы и имеют собственные локальные сети, никак не связанные друг с другом. А выйти в глобальную сеть можете только лично вы. К тому же, все входы в систему укрыты мощными файрволами. который не пропустит вашетчего дальше цифрового пароля. И всё-таки это надо будет всё перепроверить, задумчиво проговорил агент. Согласен, это несомненно технология из будущего. А, кстати, Митчелл, почему в вашем организме не найдено ничего подобного? Я уже всё рассказывал. К 2040 году западные корпорации начали производить нечто похожее, но русские имели прямой доступ к сигналу и зашли намного дальше. Сейчас я на 100% уверен, что перед нами один из первых модифицированных. И именно его послали в прошлое устранить объект, мешающий нанести в будущем новый порядок. Где-то я уже слышал подобный сценарий, проговорил агент и непроизвольно нахмурился. Глава 4. Хроношторм. Установка квантового переноса в 800 м под поверхностью земли. Неизвестно, какой год. Академик Альфёров, капитан Сухов. Температура в зоне реактора 850 градусов и постоянно повышается, выпалила ассистентка Валя, неотрывно следившая за показаниями датчиков. Ничего, если мы все правильно рассчитали, то после завершения ложного цикла температура поползет вниз, стараясь говорить уверенно, как мог успокоил Алферов. При этом он продолжал судорожно забивать последовательность команд в строку центрального программатора, осуществлявшего точечные настройки установки. В это время дрожавший комплекс сильно тряхнуло, из покрытого трещинами свода посыпались крупные куски бетона. Стоявший рядом с Валей капитан Сухов захлопнул забрало шлема, затем поднял руку и скинул камень с толстого брезентного полотна, натянутого для страховки над резервным пультом управления. Температура в зоне реактора 1080 градусов и продолжает повышаться, Датчики давления указывают на воздиктовение микропробоин в уплотнительных внешнего охлаждения контура, фиксируя выход из строя вспомогательной вентиляционной системы. Очередной отчет о системе заставил академика зарычать от злости, причем на самого себя. Рука смела с сенсорной панели налетевшее бетонное крошево и пальцы снова стремительно забегали по клавиатуре. Новый толчок взбудораженного темпорального поля вырвал метровый кусок из свода, И тот врезался в сваренную из всяческого металлолома конструкцию, почти полностью прикрывавшую квантовый пробойник. При этом сердце Алферова ёкнуло. Но уже через мгновение он облегченно выдохнул, увидев, как обломок встретился с толстенной двутавровой балкой и, расколовавшись на несколько частей, благополучно скатился вниз, прямо по сваренным между собой толстым листам металла. Температура в зоне реактора 1290 градусов – Внешний контур охлаждения пробит. Хладагент выходит наружу. Инициирую закрытие балонов для сохранения остатков охлаждающей смеси. Приборы фиксируют взрывное повышение температуры. Ассистентка быстро протраторила новую порцию невесёлой информации и начала ускоренно переключать десятки тумблеров. Лучше бы я не выходил наружу, раздражённо проговорил Сухов и стряхнул с брезента налетевшие туда куски. Ведь жили же нормально целый месяц, а теперь вот снова началось. Не говори глупости, буркнула Валя и сукуром дзыркнула на мужа. Твой выход на оборота лишь вскрыл кучу накопившихся технических проблем реактора. Если бы сейчас пришла настоящая хроноволна, а не ложный цикл, то мы бы просто не успели что-либо исправить, а так у нас появился шанс. Через секунду лабораторию сотряс новый толчок, заставивший Сухова в очередной раз схватиться за базиент. Сидевший рядом кот-матрос посмотрел на него с немым укором, затем коротко мяукнул. спрыгнул с ящика и пулей метнулся в недра установки. Это был тот самый кот, что приблудился к Шилову во время его митарств. Капитан жалился и не стал оставлять животину около потрепанного БТР, а вместо этого взял кота с собой. Стрехнув сыплющиеся сверху крошево, Сухов обратил внимание на резко распахнувшиеся двери подсобки, откуда начало выбираться всё семейство Шилова, во главе с женой академика. Старший сын Опера выскочил последним, держа на руках их с валюшей годовалого сына. Сухов проследил взглядом за вереницей людей, спятавшихся под самодельным кожухом, прикрывающий квантовый пробойник, и через мгновение услышал знакомый треск открывающихся гермоворот. Резко оглянувшись, капитан увидел десантника, облачённого в его кое-как восстановленный старый бронекостюм ратник. Прямо за ним ковылял оставшийся без ноги сержант в тельняшке. придвигающийся с помощью самодельного костыля, добравшись до натянутого тента, парочка подпёрла своими телами содрогающиеся стойки. Сержант поправил голубой берет и посмотрел на капитана. Та освещающаяся стеночка в туннеле мечется словно взбесилась. Я такого шторма раньше не видел. В подтверждение его слов, в открывшемся зеве пробитого пули туннеля, появилась светящаяся охроностена. Причём сейчас она походила на всколоченную волну настоящего цунами. поглощающего все подряд и готова ворваться внутрь лаборатории. Дойдя до распахнутых гермоворот, волна зашла на полметра внутрь и, застыв на пару мгновений, начала, словно нехотя, отползать назад. После этого лабораторию сотряс новый толчок. «Температура в зоне реактора 1400 градусов. Продолжается взрывной рост», — добавила Валя и Сухов заметил, как при этом напряженно дрожит ее голос. «А что потом?» — неожиданно поинтересовался сержант. Рас слышав вопрос, Валя Тяжков вздохнула и не поворачивалась, принялась объяснять. Как только температура дойдёт до 3300 градусов, начнётся плавиться вольфрамовая оболочка, прикрывающая платиновые клеммы. Это повлечёт обрыв силовой линии, ведущей к квантовому пробойнику. А без энергии наш хронопузырь схлопнется, разметав наши бренные тела по временному отрезку в 150-200 лет. Тем временем новый толчок вызвал настоящий град. состоящий из крупных кусочков отколовшегося бетона. И теперь в натянутый брезент вцепились все присутствующие, кроме Вали, продолжавший сосредоточенно фиксировать показания измерительных приборов. Толчки продолжали сотрясать многостардальный подземный комплекс, а Альфёров не прекращал вводить цепочки команд, пытаясь использовать сам временной поток как некий стабилизирующий фактор. Это было похоже на попытку заниматься сёрфингом во время самой сильной бури. Температура в зоне реактора 3080 градусов. Прочность внешней оболочки снизилась на 2%. Новое сообщение ассистентки заставило академика прикусить губу до крови. Оторвав взгляд от экрана, показывающие рассчитанные суперкомпьютером временные прогнозы, он посмотрел на глаза жены и шиловских пацанов с опаской, выглядывающих из-под сварного кожуха и с надеждой, поглядывающих именно на него. «Да почему бы и нет? Будь что будет». Прогодил Альфоров и перестав обращать внимание на точные прогнозы суперкомпьютера, вбил цепочку команд, которые подсказывала его интуиция и некий накопившийся опыт. Это было смело и подразумевало грубое вмешательство во временной поток. В тот же миг, от заработавшей квантовой установки, волнами пошло тепло. После оказанного пробойником воздействия их хронопузырь на миг замер, затем завибрировал И тут же получил сильный пинок от потока. В этот момент подъемный комплекс тряхнуло так, что академику показалось, что купол над головой прямо сейчас неминуемо обрушится. Оторвав пальцы от клавиатуры, Альфюров вцепился в страховочные скобы, расположенные по бокам ложа оператора виртуального симулятора, и посмотрел на покрытую сеткой трещин стену лаборатории. И в этот миг из неё вырвалась светящаяся оболочка, сжавшаяся до минимума хронопузыря. Причём не почувствовав никакого сопротивления, она устремилась вперёд. После этого бурный хронопоток сам вытолкнул пузырь наружу. Получив напоследок пару мощных пинков, он стабилизировался и завис в области полного гравитационного спокойствия. Через несколько секунд лабораторию перестало трясти, и под ногами снова мерно завибрировал реактор холодного синтеза, мигом восстановивший нормальный режим работы. После этого замёрзшая оболочка пузыря начала медленно откатываться, словно вполне обычная, потерявшая силу океанская волна. Температура в зоне реактора 1900 градусов. Наблюдаю значительное снижение темпорального давления снаружи пузыря. Хроногравитационный поток стабилизирован на 3 девятки до запятой. Новое сообщение ассистентке порадовало. И ученый наконец расслабился. Посидев несколько секунд, он почесал небритый подбородок и уставился на шиловских пацанов, начившихся сапаской выбираться из-под защитного кожуха. Пересчитав детей, Алфёров нахмурился и посмотрел на их мать. Наталья, а куда опять делся ваш младшенький? спросил он настороженно. Если он ещё раз откроет капсулу сервера и начнёт там ловить призраков, я ему точно уши надеру. Жена Шилова всплёснула руками и нырнув между стойками с оборудованием, скрылась под кожухом вместе со старшим сыном. Через несколько секунд из недр квантового пробойника послышался возмущённый детский вскрик и вой, отдалённо напоминавший визг разгневанного кота. А ещё через пару секунд наружу вышла напуганная мать, тащившая за шкирку малолетнего бандита. При этом Альфёров с удивлением обнаружил, что пацан крепко держит в руках незнамо откуда здесь появившегося и выглядевшего чрезвычайно довольным полосатого кота. Не успел ничего натворить, успокоила она академика И увела Мелкова вместе с котом в лабораторную подсобку. Средний и старший сыновья Московского опера поправили строительные каски и без напоминания начали собирать в кучу куски осыпавшегося бетона. После их появления в лаборатории именно эту задачу на них возложил капитан ВДВ Сухов. Выбравшись из утонувки дополненной реальности, академик Альфёров Педирчева осмотрел плачевно выглядевший свод и недовольно покачал головой. Ещё пара таких штормов, и сверху полетят такие куски конструкции, которые не выдержит никакая самопальная защита. А что будет потом? спросил подошедший сзади Сухов, озвучив вслух опасения учёного. Надеюсь, такого больше не повторится. А обычные циклы мы и так выдержим, заверил Альфёров, не желавший раньше времени расстраивать капитана. И всё-таки зря я поднимался наверх, пробурчал десантник. Нет, не зря, уверенно заявил академик и указал на светившийся зеленым керамидовый браслет, надетый на запястье сухого. Мы выяснили, что с помощью этого артефакта можно выйти из хрона пузыря и снова вернуться. Возможно, именно он поможет нам спастись. После возвращения я так и не доложил о том, что видел. «Вадим, а кота ты притащил?» – поинтересовался Алферов. «Да, он сам напросился. Ну, я и решил не оставлять матроса снаружи. Да и детям хоть какое-то развлечение». «Да я не против, пусть живет», – отмахнулся академик. Ну а теперь рассказывай. А что рассказывать? Как только я добрался до верхнего уровня, сработал сигнал, требующий срочного возвращения. Так что я едва успел перекинуться парой слов с нашими. Ну и что же они рассказали? Сказали, что по делам связались с моим отцом. Я объявил ему, что я живой и нахожусь в лаборатории. Услышав это, академик улыбнулся. А вот это интересно. Я знаю твоего отца лет 30. Если такой человек, как генерал Сухов, вмешается, То это точно поможет Альфе Шилву решить некоторые проблемы. А что не тебе говорили? А ещё Альфа сказала, что ему удалось частично уничтожить космическую группировку Альянса, и им в этом помогла одна интересная особа, загадочно проговорил капитан. Вадим, не темни. Что за загадочная особа? спросил академик и попытался поймать забегавший взгляд водовошника. Э, да как бы это аккуратно объяснить, проговорил тот, явно смущаясь, что было на него крайне не похоже. Да не тами, говори, какие есть. Капитан Сухов взыркнул на только что подошедшую жену академика и нервно почесал затылок сплошь покрытый композитной броней 2-сантиметровой толщины. Ну, если короче, то Альфо утверждает, что им в космосе помогает ваша дочь, Анна Альфёрова. После этого сообщения все присутствующие замолчали. Так, Костя, я не поняла. Это о какой твоей дочке рассказывает Вадим? Требовательно проговорила жена и уставилась на Альфёрова. Услышав вопрос, Константин Львович почувствовал, как его совершенно лысая голова покрылась холодным потом. Да нет, какая дочь, проговорил он, как бы оправдываясь, и неожиданно ему захотелось снова оказаться в чреве Хрона Шторма, лишь бы не продолжать этот разговор. Костя, рявкнула Лиза и топнула ногой. Рассказывай. Академик не знал, что он должен ей рассказывать. Но по какой-то необъяснимой причине почувствовал себя очень сильно виноватым. Непроизвольно сделав шаг назад, он упёрся спиной в закованного в броню капитана Сухова и совершенно неожиданно почувствовал, как тело пронзил статический разряд. В тот же миг в голове заклубился огромный ворох появившихся там воспоминаний, которые были вроде как бы совершенно чужими, но одновременно с этим необъяснимо родными и будто бы лично недавно пережитыми. Ошарашенный академик закрыл глаза и практически сразу понял, откуда у него появилась дочь. А ещё он узнал, как бы сложились те 3 года мирной жизни, не омрачённой нападением альянса демократических стран на Российскую Федерацию. Анна, немного восторженно проговорил он, когда перед его внутренним взором появилось веснушчатое лицо девушки. Анна, совсем с другой, удивлённо-вопросительной интонацией в голосе, выплюла Лиза: Да, наша дочь, сказал Альфёров и примирительно улыбнулся жене, растерянно смотревшей на него. Ты же всегда хотела дочку. Костя, ты меня пугаешь, проговорила Лиза, и в этот момент Константин Львович схватил её руку и почувствовал, как по ней прошёл статический разряд. Глаза жены максимально расширились, и в них начали проскакивать искорки понимания. Доченька, проговорила Лиза через пару секунд. И по её щекам градом побежали крупные слёзы радости. "Но как это возможно? Я словно прямо сейчас прожила ещё один, немного более счастливый вариант собственной жизни", меланхолично проговорила она и совсем по-другому посмотрела на мужа. "Ты помнишь, что рассказывали Шиловы в тот день, когда появились тут?" Они тоже вспомнили прошлый вариант развития событий. "Похоже, это какой-то сбой матрицы". Вокруг подземного комплекса сменилось несколько вариантов реальности, и когда капитан Сухов вышел наружу, он непроизвольно получил некий информационный заряд. Я думаю, после прикосновения к нему обновилось и наше внутреннее информационное поле. Да, я, кажется, тебя понимаю. У меня наложились воспоминания. Сиверский знал наш жизненный путь, и в этом варианте повёл себя совсем по-другому. Получается, что мы сошлись с тобой на пару месяцев раньше. А он уволился из исследовательского центра и исчез. Точно, я тоже это помню, соглашаяся проговорил Альфёров. В результате после пацанов ты родила мне дочку. Значит, наша родная дочь прямо сейчас летает где-то в космосе, совершенно одна и воюет, неожиданно проговорила Лиза. Костёй, я хочу, чтобы она обязательно вернулась на землю, неожиданно твёрдо заявила жена Альфёрова и резко повернувшись, направилась к ассистентке академика. Последова во все по очереди подошли к капитану Сухову, и как он заметил, каждый унёс с собою частичку новых воспоминаний. Сам капитан ВДВ всё это время стоял и смотрел на свою жену, которая после прикосновения к нему отошла и замкнулась в себе. "Я же первым вышел наружу. Почему я сам ничего подобного не чувствую?" неожиданно спросил он и посмотрел в глаза академика. "Я не засёк ни одного свежего воспоминания из одной жизни." Константин Львович тут же нашёл ответ на этот вопрос, в только что всплывшем обрывке воспоминания, но озвучить его не решился. Вместо этого он покачал головой и вымученно улыбнулся. "Вадим, ты пойми, после того всего, что с тобой произошло, бесконечного дня сурка и всех пережитых смертей, ты сам превратился в артефактную аномалию", проговорил Альфёров, пытаясь искусственно поменять тему разговора. Кюбидан ВДВ кивнул, как бы соглашаясь, и уставился на покрытую трещинами стену. А в это время в сознании академика проносился запечатлённый там момент, очень походивший на чёрно-белую документальную хронику. Альфёров замер на кладбище, напротив одетого в чёрную форму генерала Сухова, и смотрел на опускающийся в могилу закрытый гроб. А рядом стоял его друг, лётчик-космонавт высшего ранга, полковник Кайкалёв. Жаль порня, совсем молодой. Лучше бы такому старому пню, как я, попался тот неисправный десантный модуль, а не ему, еле слышно посетовал космонавт и поднял руку, отдавая честь. И в этот момент строй десантников выстрелил в воздух. Академик тяжело вздохнул и едва собрался вернуться на место оператора виртуального симулятора, когда услышал звук резко щёлкнувшего зарвала. И гудение приготовившейся к стрельбе электромагнитной винтовки. "Всем замереть!" рявкнул капитан, и его усиленный громкоговорителем голос разнёсся по всей лаборатории. Обернувшись, Альфёрв увидел Сухова, который хищно пригнувшись, цевился в стену. "Вадим, ты чего?" растерянно проговорил академик. "Там кто-то есть". В наполнившемся металлом голосе капитана не было ни капли сомнения. И это придавало его словам максимум убедительности. Альферов посмотрел на три точки лазерной системы наведения, медленно передвигающиеся по стене, и внезапно понял, кого имеет в виду Сухов. Точки двигались вместе с вполне обычной человеческой тенью. Академик оглянулся, посмотрел на застывших людей, и только в этот миг до него дошло, что никто, кроме теней, не двигается. Глава 5. Посланник Установка квантового переноса. Неизвестно какой год. Академик Алферов, капитан Сухов. «Вадим, только не стреляй!» – шепотом предостерег Алферов и указал растерявшейся ассистентке на бредущую вдоль стены человеческую тень. «Валя, уводи всех отсюда, запритесь на складе и пока побудьте там». Заплаканные глаза ассистентке расширились до максимума. Она ойкнула, затем вырвала из кобуры пистолет и, И начал яростно махать шиловским пацанам, показывая в сторону распахнутых ворот продовольственного склада. Константин Львович, ты тоже это видишь? Неожиданно спасёл Сухов, продолжая водить стволом, преследуя неспешно перемещавшуюся тень. Конечно, вижу. Это похоже на те призраки, что ты увидел в туннелях. Нет, не совсем. То, что я обычно встречаю, выглядит как практически прозрачные, но вполне объёмные фантомы. не имеющий никакой собственной тени. К тому же, ближе двух сотен метров от установки я ещё ни разу никого не встречал. Это явно что-то другое, уверил Сухов. Значит, это тот, чьё возможное появление мы обсуждали, сказал академик, и положив руку на керамо-металлический кожух охладителя электромагнита винтовки, попытался нажать на него, дабы опустить гудящий ствол вниз. Вадим, перестань со лица, а то нашему гостю это может не понравиться. Да мне до одного места, что ему там не понравится, грозно прорычал капитан и эмоционально добавил: пусть лучше валит отсюда. Капитан, выполни приказ, с нажимом потребовал академик, и Сухов неохотя опустил ствол. После этого он посмотрел на последних оставшихся в живых бойцов, занявших позицию возле открытых гермоворот. Ворота закупорить изнутри. Охраняйте вход в склад и подсобку. Отдав приказы, капитан быстро осмотрел очистившееся от лишних свидетелей помещение лаборатории и снова впился взглядом в медленно вышагивающую тень. В это время альферов подошёл к стене и начал ходить следом за непонятной иллюзией, при этом он подмечал, откуда падает свет, надеясь найти источник возникновения теневого призрака. 20 минут хождения вокруг квантовой установки ничего не прояснили. Самого источника иллюзий найти не удалось. Правда кое-что, Алфёров подметил. Тень сначала ненадолго замерла возле двух стазис-камер, в одной из которых лежал тяжелораненный прапорщик. Затем она зависла возле центрального пульта управления и кабины оператора суперкомпьютера. Причём Алфёров отлично видел, что тень подолгу изучает некоторые элементы и заглядывается на разные узлы и агрегаты. Сделав с десяток кругов, тень замерла перед самым широким проходом внутри установки. и уставилась на и2, видимые среди стоек с оборудованием прозрачные саркофаги, в которых лежали призрачные тела двух хронодиверсантов. Хотите посмотреть поближе? Неожиданно спасил Альфёров и тут же заметил, как тень непроизвольно встряпнулась. Это частично подтвердило его теорию, и от этого стало немного легче на душе. После высказанного вслух приглашения тень ещё раз обошла установку и вернулась на то же место. На этот раз академик почувствовал колебания воздушной массы и увидел, как прямо из воздуха материализуется явно мужская высокая фигура, облаченная в некое подобие бесшовного и немного мешковатого комбинезона серомышиного цвета. Причем на голове был одет капюшон, в открытой нише которого вместо лица клубился плотный рой очень мелких частиц, отдаленно похожих на материализировавшихся пикселей, все время произвольно меняющие оттенки серого цвета. Нет. Я видел достаточно. Необычный, похожий на электронный голос громко произнёс слова на чистом русском, но сделал это с явно неправильно поставленной интонацией и ударениями. Получив хоть какую-то внятную реакцию, Альфёров порадовался достижению и предостерегающе махнул рукой капитану Сухову, уже начавшему поднимать гудящий ствол рельсотрона. Вы пришли за нами проследить? спросил академик прямо. При этом он очень боялся того, что материализовавшийся контактёр ничего не ответит и снова исчезнет. "Нет, я пришёл стереть темпоральный след вашей незаконной деятельности", неожиданно честно сообщил необычный собеседник. Кажущийся по-настоящему правдивый ответ возмутил Альфёрова, но он не подал виду. "Если вы действительно сможете это сделать, то почему не стёрли нас раньше?" стараясь говорить спокойно, произнёс академик. А зачем вы считаете, что время относительно? А я знаю, что это не так. Всегда можно попасть в нужную точку и всё исправить, уверенно ответил контактёр. И вот в этот момент академик увидел, как комок пикселей прокрутился под капюшоном. Только такие варвары, как вы, используют время, как утекающую из дыры воду. Причём чаще всего себе во вред. Доваил пришельец, как бы в подтверждении своих слов, указывая на две мерцающие капсулы, слежащиеся в них призрачными телами. Значит, вы нас сотрёте. А и что же будет с нашим миром? Как только вопрос сорвался с уст учёного, он увидел, как опять яростно закружились миллионы пикселей, заменяющие контактёру голову. Потом послышалась серия сдавленных всхлипов. похожих на едва сдерживаемый приступ каркающего смеха. Ну точно варвары. Вы даже не знаете таких элементарных вещей, а всё туда же пытаетесь обуздать хронопоток, проговорил контактёр и снова вскликнул. Это не ваш мир, а всего лишь одно из очень дальних отражений истинного мира, который могут просуществовать какое-то время лишь после стабилизации своего состояния. Конкретно это отражение родилось три минуты назад по эталонному времени, откатилось на 24 года назад по вашему местному хронопотоку и практически повторило уже про длинный отрезок, при этом оставив позади свой отслоившийся колонн. А что будет с этим отражением потом, выбирайте сами. Неожиданно предложил контактер и махнул рукой перед лицом академика. Свет в лаборатории тут же моргнул. И вокруг них появилась идеально точная голограмма космоса с зависшей Землёй. Через мгновение мимо пронеслось гигантское скопление метеоритов, оставившее за собой вполне чёткий газовый след. Многокилометровые куски камня начали бомбардировать голубую планету, превращая её поверхность в филиал ада. Голограмма тут же сменилась, и Алфёрв увидел, как ярко моргнуло солнце, и от него к Земле понеслись протуберанцы солнечной плазмы. испаряющей океаны и выжигающей поверхность материков дотла. После этого появилась свежая версия Земли, которую начал покрывать ковер из термоядерных взрывов, чьи грибовидные шапки вырастали до стратосферы. «Кстати, вот этот вариант в вашей ветке тупиковых отражений наиболее часто встречается», — проговорил контактер и тут же в полголоса добавил что-то неизвестное про долбанных варваров. Через мгновение картинка сменилась, и Алферов увидел, как в Землю врезалась Луна. А в следующем варианте катастрофы из космоса прилетел подозрительный объект, очень смахивающий на гигантский космический корабль, и начал ее бомбардировать прямоугольными платформами. Калейдоскоп ужасных образов один за одним появлялись перед ученым, а он старательно и жадно впитывал крупицы информации, понимая, что перед ним разворачивается не просто искусно созданная голографическая проекция, а каталог реальных вариантов глобальных катастроф, способных уничтожить планету. Он видел, как землю раскалывают, взрывают, и она покрывается сеткой нарывов, извергающих раскалённую магму на поверхность. Сотни образов грядущего Армагеддона захлестнули сознание, учащая сердцебиение и поднимая частоту пульса. После последней смены плана Альфёров узрел совершенно белую землю. покрытую гигантскими ледниками, которые надвигались на засыпанные снегом остатки суши со стороны замёрзших океанов и морей. Кстати, этот вариант самый спокойный. Просто медленное тотальное промерзание и сопровождаемое источением атмосферы. Остатки вашей тупиковой ветви варварской цивилизации смогут просуществовать пару сотен лет, медленно превращаясь в ледяные призраки. проговорил контактёр и взмахнув рукой стёр идеальную голограмму. Значит, таких отражений, как наша, до хрена и больше, проговорил Альфёров, который за эти несколько минут понял, как надо себя вести. Больше, чем вы могли бы представить, причём на порядок больше, утвердительно ответил Пешелец. Извините за моё невежество, проговорил академик, постаравшись прибавить в голос показной скорби. И, кстати, не подскажете, как лучше вас называть?» После этого вопроса заменяющее лицо пиксели яростно заметались, меняя оттенки. И Алфёрову показалось, что он услышал еле слышный шепот, похожий на шипение змеи. И в этом светящемся шепоте он умудрился разобрать пару слов. Одно из них было «охотник», а второе «координатор». «Называйте меня посланником». Нехотя проговорил собеседник, видимо, наконец справившись с эмоциями, которые вызвал, казалось бы, вполне обыденный вопрос. Посланник, проговорил Альфёров, как бы пробуя это слово на вкус, и увидел, как клубок пикселей яростно дёрнулся. Значит, вы считаете нас варварами, которых надо стереть? А как же это? спросил академик и указал на мерно гудящий квантовый пробойник. Собеседник повернулся и, судя по положению головы, ещё раз внимательно осмотрел установку. "Я бы меньше удивился, увидев в пещере не андертальца действующую силовую батарею, питающуюся от частицы антиматерии", проговорил посланик. "А теперь скажите, как вам удалось собрать из этого барахла нечто подобное и главное, назовите того, кто всё это откалибровал?" и связал с локальным отрезком вашего хронопотока. Я собирал это лично по чертежам, потратил больше 20 лет. Посланник явно недоверчиво покачал головой. А откуда вы взяли такие чертежи подробные? Эти технологии точно не предназначены для вашего временного потока. Видимо, они-то и вызвали возникновение аномальных отражений, сказал посланик. при этом, видимо, случайно озвучив то, что явно не предназначалось для ушей Алферова. «На этот вопрос я вам не отвечу, ибо попросту не знаю. Мне начальство предоставило технологию, материалы и людей. Я реализовал опытный образец. А откуда они это взяли, я не в курсе. Впрочем, я думаю, вы и так легко все узнаете, без какого-либо моего участия. Вы ведь всемогущий?» – виновато проговорил Алферов – при этом намеренно использовав черезчур вопросительную интонацию клубок пикселей снова возбудился и напряжение превратилось в настоящее торнадо в этот момент академику показалось, что он наконец-то уловил слабое место собеседника похоже, он был не совсем тем, за кого себя выдавал и скорее всего преследовал некие свои цели да, я сам всё найду это не трудно ответил он Наконец справившись с захлестнувшими эмоциями. Дорогой посланник, а можно задать вопрос, заискивающе спросил Альфёров. Да, буркнул успокаивающийся собеседник. А можно это ваше стирание каким-то образом остановить? стараясь говорить подобаспрасно, спросил Альфёров. Нет. Сохранение вашего отражения нецелесообразно. Цели координатов немного глобальнее, чем спасение этого никчёмного тупиковая мирка, который, как я заметил, совсем скоро сам себя уничтожит. Но ну, я намерен этому с удовольствием посодействовать. А уничтожать будете прямо сейчас? спросил академик и непроизвольно перестал дышать, ведь от этого вопроса зависело практически всё. Нет. У меня появились кое-какие мелкие дела, надо кое-что выяснить. Но скоро я и вернусь. И вполне возможно, мы ещё раз напоследок пообщаемся, пообещал посланик и сделав шаг в сторону замершего капитана ВДВ, начал исчезать. Но уже через мгновение он вынырнул из начавшей формироваться ложной тени и указал на Сухова. Кстати, он аномалия и довольно-таки специфическая. Как вы этого добились? Этот индивид просто создан для полной оцифровки и помещения в конструкт. Кстати, вполне возможно, после обнуления этого отражения Он туда и отправится. Я знаю, о чём говорю, ибо сам когда-то посланник осёкся на полуслове, явно себя отдёрнув и через мгновение исчез, причём вместе с тенью. Альфёров тут же сорвался с места и пробежав десяток метров, нырнул внутрь установки дополненной реальности и через мгновение из неё послышался стук старинной клавиатуры. Несмотря на казавшийся крайне сумбурным разговор, теперь академик знал, где и как искать необходимые ему крупицы информации, способные пролить свет на произошедшее только что. Его пальцы бегали по клавиатуре, отправляя неимоверное количество запросов суперкомпьютеру. После контакта с Альфой, компьютер так и остался подключён к узенькому хакерскому каналу, вошедшему в сопряжение с бездонным потоком информации, из которой и состояла река времени. И именно в ней Алферов и пытался найти то, что нужно. «Константин Львович, что это было?» – спросил Сухов, после того, как трижды обошел лабораторию, при этом заглянув в каждый темный угол. «Неужели представитель тех спецслужб из будущего, появление которых вы предвлекали?» «Нет, Вадим, все намного хуже», – ответил Алферов, продолжая яростно стучать по клавиатуре. «А что за страшные ролики он показывал? Это наше возможное будущее». Ясно. И к чему мне готовиться? Надеюсь, что к очередной войне, а не к тому, что обещал этот долбаный посланик. Глава 6. Перехват. Москва, 2021 год. Северский Глебов. Северский находился в сигарной комнате большого особняка Глебова и нетерпеливо посматривал на светящийся экран. Сам олигарх устроился рядом в большом кожаном кресле и не спеша курил длинную сигару. при этом периодически отпивая из бокала страшно дорогой и ужасно древний коньяк. «Сергей Петрович, а что вы сидите как на гвоздях?» – спросил Глебов и указал сигарой на нетронутый бокал ученого. «Да как-то чувствую себя не в своей тарелке. Если честно, я думал, что после произошедшего зависну в Казахстане на пару лет. Нам не стоит всем сидеть в одном месте. Пусть люди шаги на поработают. Наши казахские друзья приняли меры, чтобы такого больше не повторилось». Так что не волнуйтесь, ваша Маша в полной безопасности. Павлов пашет как вол, и его похоже не остановить. А после того, как мы его посвятили во все подробности, он даже меня начал удивлять. Да, иногда мне кажется, что мы разбудили монстра. Я иной раз не сразу врубаюсь в технические стороны некоторых описанных им процессов. А те технологии, что он прогнозирует воссоздать, так вообще поражают своей фантастичностью. Если ему дать волю и предоставить ресурсы целой страны, то жизнь на земле значительно изменится за несколько десятков лет. Антигравы, управляемые силовые поля, реакторы холодного синтеза, гигантские принтеры, воспроизводящие всё, начиная от многоэтажных домов до различных путей сообщения. Я могу перечислять несколько минут все технологии, что он обещал освоить. Увы, но пока подобное нельзя даже предлагать властям Российской Федерации. иначе мы навредим и себе, и развитию страны», – с явным сожалением проговорил Глебов. «Так что придется довольствоваться нашими скромными средствами и связями. Только после того, когда заработают первые реальные прототипы, мы сможем доказать свою компетентность и эффективность». Северский кивнул, соглашаясь, и зябко поежившись, снова посмотрел на экран. «Ему не нравилось, что время сеанса связи с Толиком откладывается». А ещё он неуютно чувствовал себя в этом так и оставшемся чужим особняке. Оглядев галерею и ажурную витую лестницу, он вспомнил, как получил своё первое боевое крещение. Именно через сигарную комнату он бежал за сиром, таща за собой тяжеленный ростовой щит. Сергей Петрович, а может, пока Толик не в сети, мы ещё раз поговорим о этой вашей спонтанно появляющейся инверсии. Неожиданно предложил Олег Ведь это очень интересно. Я до сих пор до конца не верю, что это возможно. Если бы я сам не видел, как вы сначала сидите возле стеночки и закидываете гранаты в коридор, а потом исчезнув решили все вопросы с наёмниками и снова появились. А что вам говорить? Что я знал, я уже рассказал. Откуда берётся всплеск временной инверсии, могу только предположить. Ну и откуда? Безусловно, из нашего будущего, уверил Северский. Каким-то образом мы с ирм связаны с тем, кто остался там. И я считаю, что Альфа, Альфёров и те, кто им помогает, не меньше нашего влияют на реку времени. Мы являемся слепым триггером, запускающим процесс, а они и есть истинные творцы, корректирующие конечный результат. Скорее всего, инверсия пришла именно от них. И так уж получилось, что именно в тот момент, когда это было наиболее необходимо. Я не могу сейчас доказать, но, скорее всего, Серому она тоже помогла достигнуть неких результатов. «Но вы же уверяете, что он точно не уничтожил цель», — сказал Глебов и сделал необычно большой глоток коньяка. «А нужно ли вообще было ее уничтожать?» — ответил вопросом на вопрос Северский. И в этот момент экран моргнул, и на нем появился толик, отражающийся в зеркале заднего вида. «Начнем. У меня сейчас мало времени. С минуты на минуты ожидаю появления объекта». обявил он нездоровыйсь. Так что вполне возможно, полностью и обо всём доложить не успею. Давай то, что успеешь, предложил Глебов. Шагин с Сташей отказался от телохранителей, предоставленных государством. Засел в поместье и обложился тремя кордонами нанятых частников. Кроме них за территорией дежурит группа быстрого реагирования из МВД, так что добраться до него никакой возможности пока нет. Нам надо с ним покончить, иначе через месяц его опала сойдёт на нет. И он найдёт способ добраться до нас. После этих слов олигарха Толик нахмурился и явно над чем-то задумался. Что с младшим? спросил Гребов, первая возникшую паузу и снова отпил из бокала пару глотков. Младший не вылезает из исследовательского центра. По оперативным данным, пока вы с Петровичем воевали в Казахстане, он успел встретиться с аташе британского посольства. Могу предположить, что он начал передавать им технологии, выловленные из сигнала. Нельзя допускать, чтобы они продолжали уходить на запад, проговорил Сергиевский. Если в будущем уйдёт волна, то это может прикрутить историю таким образом, что наши не расхлебают. Прямо сейчас работаю по этой теме, из-за этого и не могу присутствовать лично. Толя, только давай без излишнего фанатизма, а то я тебя знаю, предастерёк олигарх. Но это как получится? Кроме меня сейчас это никто не сделает. А что там по серому? По нашему диверсанту пока всё глухо. Мои друзья из ГРУ морозятся по полной, так что получить информацию от них в ближайшее время не светит. Пришлось подключить бывших бандитов, обосновавшихся в Польше и Германии. Я скинул им геолокацию с маячка, который Серый подсадил оставшемуся в живых наемнику. В результате его тело выловили из небольшого польского озера, вместе с парой примотанных цепями гирек. Похоже, кто-то прячет концы в воду. Ты выяснил, где может находиться Серый? Я знаю, откуда пришёл последний сигнал с его маячка. Потом он пропал. Судя по кадрам со спутника, там несколько подозрительных объектов, в каком из них искать неизвестно. А если наши люди, значит, тут рыской рядом, то их 100% примут. Но, как я думаю, скорее всего, поиск в том квадрате ни к чему не приведёт. Его давно вывезли на территорию Британской короны или в место, куда нам пути нет, возможно, даже за океан. Нет, он точно в Европе, уверенно сказал Северский. Я чувствую точное направление ведущей к нему. После прилёта из Казахстана мне удалось составить две линии и определить, что он на территории Польши, Чехии или Германии. Если я окажусь севернее, например, в Питере, то смогу триангулировать его местоположение в точности до десятка километров. Это интересно, сказал Толик. Мы можем этим воспользоваться. Нет, нет, нет, никуда Сергей Петрович отсюда не поедет. Даже не думай, Глебов замахал руками. Если мы потеряем и его, Во всему нашему предприятию наступит полный крантты. После возражения олигарха из динамика послышался треск включившейся рации. Вижу мерседес объекта, лижая территории без сопровождения. Услышанные фразы, произнесённые с небольшим кавказским акцентом, заставили Сиверского замереть. Тулик поднял небольшую рацию и нажал на таргету. Жду подтверждения, проговорил он. Наступила долгая пауза, а потом рация снова затрещала. Подтверждаю. Объект в машине. Направление движения. Маршрут номер 5. Принял. Наблюдение снять. Приказал Толик и отложив рацию, снова посмотрел на зеркало. Мне пора отчаливать. Выключаю связь. Давай там поаккуратнее. И одностороннюю видеотрансляцию не вырубай. Хочу лично всё увидеть, проговорил Глебов и снова пригубил бокал. Толик явно неохотно кивнул, и значок связи под экраном тут же покраснел. тем самым дав понять, что вырубился исходящий канал. После этого они услышали, как начальник охраны к кого-то набрал по старенькому кнопочному телефону и перекинулся парой фраз на совершенно незнакомом языке. Машина Толика завелась и через минуту выехала с подземной парковки, находящейся где-то за МКАДом, на окраине Москвы. Сиверский вопросительно посмотрел на Глебова. Тот развёл руками. Моих людей сейчас использовать нельзя, так что для операции Толик подтянул своих На экране продолжали мелькать виды ночного Подмосковья с минимальным количеством машин на дорогах. Затем они узрели, как автомобиль Толика заехал ещё на одну подземную парковку. Тут Толик вылез наружу и, пройдя пешком через забитый паркинг, подошёл к недорогому Фольксвагену. Рядом с машиной его ждал кавказец, имеющий нарожность профессионального борца. Перекинувшись парой фраз на всё том же языке, Толик забрался в любезно открывшийся багажник Судя по звукам, Volkswagen сразу тронулся. На экране мелькала трясущаяся лампочка, освещающая внутренности багажника, а Северский с Глебовым молча за ней наблюдали. "Это чеченский язык?" спросил Северский через пару минут. "Скорее всего, да", сразу ответил Глебов. "Толик знает несколько кавказских языков, специфика прежней службы. Тебе Сёра не рассказывал, где начинал свой путь мой начальник охраны? Он должен знать". "Нет, не рассказывал". Обмылился пару раз о том, что в той прежней реальности только называли парикмахером, и как я понял, он никого в подполье ножницами не стриг. Я понимаю, почему его так называли, проговорил Глебов и тут же процитировал: "Парикмахер дядя Толик, подстриги меня под нолик". В тех условиях для этой работы лучше кандидатуры я бы не нашёл. И где же он начинал? спросил Глебов по-настоящему заинтересовавшись. Военное училище, служба в спецназе ГРУ. Развал СССР обе чеченские компании и плен. Быстро протараторил олигарх и долил себе в бокал из пузатой бутылки. Плен? удивлённо переспросил Северский. Да, на что ли к 2 года в زندане просидел, а потом его перекупили. И для того, чтобы выйти, ему пришлось какого-то очень авторитетного человека в горах завалить. После этого ещё пару кровавых дел, и покупатель сам Толика в Москву отвёз. А уже тут он сотил меня, начинающего бизнесмена. вышедшего вместе с ним из одного уфимского двора, проговорил олигарх и посмотрел в глаза Серскому. Я бы никогда это никому не рассказывал, но тебе можно. Значит, толик такой же, как и Серый? Какой такой же? Дело навозмутился Глебов и снова выпил. Хочешь сказать, прирождённый убийца? Да, честно ответил Серский. Сергей Петрович, а кто из занимающихся реальным делом не убийцы? Вот посмотри на меня. Особняки по всему миру, многомиллиардное состояние, две конюшни с безумно дорогими тачками. Да я на баб, с которыми спал, потратил столько, олигарх махнул рукой. А знаешь, сколько за этим всем крови? За каждым десятком миллионов в зелени стоит чья-то жизнь. А иногда и не одна. Я же не чиновник, севший на выгодное место по протекции, родственничка. Это они не понимают, как деньги достаются. А мне пришлось бабки из горла передовших конкурентов и врагов выдирать, под пули на стрелке ходить. и во всяком нехорошем дерьме копаться. Северский уловил, что язык Глебова немного заплетается, и напрягся. — Значит, олигархам надо молоко за вредность давать? — проговорил он, желая перевести разговор на другую тему. В ответ Глебов ухмыльнулся. — Таким, как я в пору кровь начинать пить, — сказал он и отставил в сторону бокал с коньяком. — Петрович, я же тебе уже говорил, что по первой и после всех дел хотел вас с серым слить. Северский кивнул. «Так вот, эта мысль ко мне в башку каждую неделю снова заползает», – честно признался олигарх. «Решить все проблемы одним махом». «Если судить по тому, что рассказывал Серый о председателе Совета сопротивления Глебовича, то на это вы никогда не пойдете». «Да, оно, конечно, так не пойду, но иногда хочется», – проговорил Глебов. И в этот момент остановилась машина, в которой ехал Толик. Выбравшись из раскрывшегося багажника, он достал спортивную сумку и и встал возле небольшого зеркала, висящего на стене, заваленного запчастями бокса. Первым делом он надел наколенники и налокотники, затем лёгкий бронежилет. В две кобуры поместились пистолет Glock и короткий револьвер. Затем закрепил нож с прямым клинком и подсумки для магазинов. После этого вытащил мотоциклетную куртку с жёсткой защитой и накинул её поверх всего этого. Последнее, что он сделал, это закрепил на шее толстый защитный бандаж. Перекинувшись парой слов с очередным кавказцем, он выбрался на улицу и забрался в обычную классическую шестёрку производства отечественного Автопрома. В это время рация снова ожила, передавая координаты передвигающегося объекта. Подогнав сиденье под себя, толик пристегнул необычно широкий ремень безопасности и выехал из распахнутой Настих металлических ворот. Через несколько минут он вырулил на трассу, идущую со стороны Москвы, и погнал по ней. Всё это время кавказец продолжал сообщать информацию о объекте. И судя по некоторым характерным фразам, Серьгиевский понял, что он следит за ним с дрона. В какой-то момент только выключил рацию и выкинул её в окно. Затем засунул в рот что-то прозрачное и коротко рыкнул. После этого шестёрка начала разгоняться по совершенно пустой трассе и вырулила к новенькой развязке. Ещё несколько сотен метров разгона, и машина выскочила на встречку. Через десяток секунд впереди появился съезд под виадук, куда Толик и направил свою машину. Въехав в подобие короткого тоннеля, он вжал до упора педаль газа, и в этот момент с противоположной стороны врулил чёрный автомобиль с включёнными фарами дальнего света. Последнее, что увидел Сиверский перед неминуемым столкновением это прикрытые защитными очками глаза Толика, промелькнувшие в зеркале заднего вида. В следующем мгновении раздался страшный удар и треск рассыпающегося стекла. Шестёрка впечаталась в Мерседес, словно была сделана из танковой брони, и по какой-то необъяснимой причине осталась почти целой. Лобовое стекло отсутствовало, как и боковые, рассыпавшиеся при ударе. Сиверский услышал протяжный стон и увидел боксёрскую капу, которую толик выплюнул изо рта. Затем он зашевелился и расстегнул с двойной ремень безопасности. Через несколько секунд он вылез из отсутствующего лобовое и двинулся к Мерседесу. Как ни странно, но оказалось, что в отличие от шестёрки, Мерседес пострадал сильнее. Передние колёса завернуло внутрь, а весь перед смело гармошкой, и он парил от антифриза, хлеставшего из разорванного радиатора. Одадя вплотную, только посмотрел на водителя и охранника, уткнувшегося в уже сдувшийся мешки безопасности, и прижал к кузову Мерседеса небольшой брелок. Через секунду послышался характерный сигнал, и одна из задних дверц Мерседеса распахнулась. Сделав пару шагов, Только заглянул внутрь, и Северский увидел распластанное на сиденье тело Антоши Шагина. Проверив пульс, он взял стоявший на полу алюминиевый кейс и сразу двинулся назад. Через минуту он уже сидел за рулём шестёрки, и к огромному удивлению Северского, она завелась, развернулась и направилась к выходу из небольшого туннеля. Но как она может ехать после такого? спросил изумлённый Северский, хотя он собственными глазами видел спокойно уезжающую с места аварии шестёрку. Но все равно ему не верилось. Мое хобби, буркнул Глебов. Люблю заказывать у мастеров нечто этакое. Подвеска от БТР, толщина кузова в несколько сантиметров, двигатель сзади и сварена из титановых труб защита, как на гоночных карах. Через десяток минут на экране появился значок обратной связи. Я надеюсь, младшенький остался жив? Поинтересовался Глебов. Жив, куда он денется? Мерседес прощает беспечность пассажиров. Правда, походу, но снова придётся чинить. Груз у меня, так что пока британцам не светит. Принял. Ждём тебя дома, проговорил Глебов и щёлкнув пальцами, выключил экран. Это хорошо, что он жив, иначе его по Паша съехал бы с катушек, объяснил он Северскому. Я до сих пор не понимаю, проговорил учёный и покачал головой. Как вы просчитали, что он захочет лично отвезти накопитель с информацией резиденту британской разведки? Почему он не воспользовался глобальной сетью? Так ведь проще. И почему он поехал практически один, не поставив отца в известность? Да всё просто. Они же не семья, а кубло змей, каждая из которых рада укусить другую. Встретиться с резидентом лично это обязательно, чтобы установить контакт и чего-нибудь заодно попросить. А Папашу Антон не поставил в известность, потому что хочет его обойти по всем фронтам, не взирая даже на возможные последствия. Глава 7. Наши дни. Часть первая. 2045 год. Шилов, Альфа. Шилов стрелял предельно расчетливо, выпуская между перил лестницы короткие серии по 2-3 болта за раз. Это не перегревало охладительную систему электромагнитной винтовки и экономило энергию батареи. Британские спецназовцы уже несколько раз порывались пойти на штурм, но каждый раз откатывались и получив решительный отпор. Парочка из них так и вовсе не пережила такого непочтительного обращения. Я остался лежать на засыпанных крошевом пролётах пробитой насквозь лестницы. "А не хрен лесть", прорычал Шилов и подловив менявшего позицию противника, пальнул в него прямо через изрешечённый пулями лестничный пролёт. Винтовка в очередной раз резко взвизгнула, и вольфрамовый шестимиллитровый болт В несколько раз превысил скорость звука и пробил насквозь железобетонное перекрытие. Активные наушники тут же увеличили определённые частоты, отсеяв шумебоя. И к своему злорадному удалю творению, уставший Шилов расслышал грохот падающего тела. Впрочем, уже в следующий миг вымученная улыбка слетела с его лица. Шилов, держись, я иду, голос Альфы прогремел в ушах, заставив палец непроизвольно нажать на спусковой крючок. Не понял, куда ты идёшь, выпалил он, и увидел, как одинокий болт пробил насквозь не представляющую никакой опасности трубу мусоропровода. А затем за выбитым окном что-то взорвалось. Следом раздался страшный грохот, и новый, ещё более мощный взрыв сотряс многоэтажное здание и сорвал с оконных проёмов последние остатки давно выбитых стеклопакетов. Покинув свою позицию, Шылов перепрыгнул через несколько ступенек и прильнул к прорезию, забрала к неширокой пробоине, оставшейся после обстрела здания скорострельными пушками. Первое, что он увидел, это проломленную крышу соседней девятиэтажки, на которой яростно пылал рухнувший десантно-штурмовой квадролёд Кондор. Одновременно с этим тактический процессор бронь костюма подсветил несколько приближающихся квадролётов альянса, которых догоняли десятки трасс стремительных зенитных ракет. Новые взрывы заставили отпрянуть от дыры и вернуться на позицию. А затем Шилов услышал треск в эфире и вывел перед собой тактическую схему с сотнями всяких меток, обозначенных устройством дополненной реальности. Первым, что он узрел, были несколько подсвеченных красным силуэтов, находящихся в двухэтажном нише, а затем к своему немалому удивлению, он обнаружил крадущийся к врагам с тыла зелёный силуэт с пылающей катаной в руках. Да как это бистя сюда прорвалась, удивлённо прошептал Шилов и ломанулся в нейспелесницу, по желая помочь Альфе хоть чем-то. Снизу загрохотали очереди, и не успевший принять участие в схватке Шилов увидел, как Альфа выдернула свой клинок из тела ещё трепыхавшегося штурмовика. "Ну мля, ты даёшь", выпалил Опер и для обозначения мнимой причастности к действию поводил стволом винтовки по дымящимся трупам. Альфа тут же подскочила вплотную С ходу ударила несколько раз бронированной ладошкой по лобовой проекции его шлема. "Саня, ты что, в уши долбишься? Я тебя ору-ору!" Возмущённая фраза слетела с уст девушки, а затем она указала вверх. Подняв голову, Шилов увидел четыре подсвеченные красным фигуры, спускавшиеся прямо к ним. Подняв винтовку, он начал всаживать болты в лестничный пролёт, по которому только что сам спускался. Альфа тоже задрала ствол трофейного автомата и не скупясь выдела длинную очередь на весь магазин, при этом прочертив почти ровную полосу. Железобетонный пролёт покрылся цепью пробоин, затем неожиданно раскололся на две части и грохнулся в паре метров от стрелков. Тела штурмовиков свалились следом, прямо в облако поднявшейся пыли. После этого Альфа с шиловым добили тех, кто продолжал шевелиться. Что-то со связью, я тебя не слышал. виновата, проговорил Шилов, и посмотрел на индикацию охладителя электромагнитного контура винтовки, явно указывающую на перегрев системы. На тактическую карту надо смотреть, возмущенно рыкнула Альфа, а то занял позицию на лестнице, как гребанная анкопулеметчица, и смиренно ждет, когда к нему сзади пристроятся. Летун, гоблин, четыре вертушки сложились, пятая ушла за реку. Выдвинулся за ней, можешь выпускать своих дуболомов. Гоблин. Летом всё понял, захожут за стройку. Беркут, давай тяжи вперёд. Сообщение, появившееся в промелькнувшем боевом чате, заставили Шилова замереть от удивления. Он посмотрел на Альфу, которая в отличие от него широко улыбалась во все свои 34 керабидовых зуба. Вроде наши, пробормотал Шилов. Наши, бодро подтвердила Альфа и подступив к закованному в бронекостюм Оперу, обхватила его и приподняла. Эй, девушка, полегче. Я давно женатый мужчина. Делона возмутился Шилов, при этом осознав, что сейчас он вместе с бронированным экзоскелетом Ренджер-8 весит чуть более 3 сотен килограмм. Саня, ты не понимаешь, это же мой командир батальона спецназа, сам гоблин. Прикинь, он и в этой реальности ещё жив. Радостно протараторила девушка и вернула Шилова на место. И в этот момент по всему периметру военного городка захлопали характерный очередь из АК-340 и печенек М-38. Это заставило напарников убраться внутрь ближайшей квартиры и прижаться спинами к несущей стене. Гоблин, ты удивилась тому, что он жив? Значит, в том варианте реальности он погиб? поинтересовался Шилов. После этого улыбка слетела с лица девушки. Да. Остатки сводного батальона, модифицированного спецназа, полегли в Сталинграде. Последний день войны. Выжили только мы с Сером. Сожалею, пробормотал Шилов. А нечего сожалеть. Мы же вроде стёрли тот вариант реальности, неуверенно проговорила Альфа, его вопросительно посмотрела на напарника. Наверное, стёрли, Шилов пожал плечами. Если честно, то я уже ни в чём не уверен. Слишком много событий за эти 2 недели. Мозг тормозит и отказывается воспринимать меняющуюся реальность. Тебе бы поспать, Или на крайняк закинуться боевой химией? Да я бы давно уже закинулся. Но только ни хрена не понимаю, как разобраться в составах. Там одни формулы, без описания. Проговорил Шилов и постучал по композитному наросту на поясе, в котором размещался включенный автодок. Ничего, будет свободная минутка, я помогу с этим разобраться. Уверенно пообещала Альфа. А может нам выйти и помочь нашим? Спросил Шилов, прислушиваясь к звукам разгоревшегося боя. К этому моменту к характерным очередям стрелкового оружия прибавилось частое бабахние автоматической АГС и трели скорострельных пушек. В небе тоже что-то взрывалось, а из-за трясущихся стен иногда доносился стрёкот бешено крутящихся лопастей и шипение выпускаемых ракет. Нет, не пойдём, Альфа покачала головой. Там работает тяжёлая модифицированная пехота, а не парни нервные, могут пришибить не нароком. к боевому чату командир и группа нас соизволили подключить. Так что мы будем ждать, когда они нас позовут. Как нам подходить, тоже не советую, а то Снайпера увидит, что ты в полянавском бронекостюме, и для отстрастки пустят тебе в голову пару кумулятивных пуль неприятного калибра, добавила она, увидев, как Шилов с проклюнувшимся любопытством смотрит на видневшееся из коридора выбитое окно кухни. Бой за стенами продолжался минут 10. Потом стрельба переместилась за реку, причём на какое-то время сильно возросла её интенсивность. Взрывов тоже стало побольше. А затем, судя по характерному шипению, прямо над зданием пронеслась вереница неуправляемых ракет, громогласно накрывших квадрат в несколько километров от многострадального военного городка. После этого воцарилась почти полная тишина, разбавленная лишь короткими автоматическими очередями и одиночными выстрелами снайперов. А еще через минуту в боевом чате начали появляться новые сообщения. Летун. «Гоблин, принимай небо! Частота на три девятки!» «Гоблин!» «Летун, небо принял! Разрешаю вертушкам отчалить!» «Летун!» «Ухожу! Направление на Москву! Спецназ, держись! Если что, кричи в эфир! Может, услышу!» После последнего сообщения послышался шум лопастей, работающих в турборежиме. За окном промелькнули три черных машины «Летун». имеющие характерные хищные обводы. К350 мечтательно проговорила Альфа. Я за всю войну только два раза видела, как они работали. Беркут, командир зачистки местности две девятки, потери трое 200-ых, пять ретросотых. Есть тяжёлый, остальные по мелочи. Гоблин, понял, принял, записал, технику прячь, начиная окопаваться. Расставляй пакетные миномёты. Только давай всё по фэншую. А то наши западные партнёры в любой момент могут снова нагрянуть, беркут. А что делать с нашими приблудными кукушками, гоблин? Тащи их ко мне, посморю, кто такие. Беркут. Эй, там на седьмом. Оружие разрядить, идуте вниз. Ну да давайте пошурстрее, два раза вежливо звать не буду. А вот это нам. Пошли, проговорила Альфа и направилась к остаткам лестницы. Саня, только давай я первая выйду, а то если тебя в этом Альянсовском Пекиди увидят, кто не поможет даже переписанная криптометка. Да без проблем, буркнул Шилов, и сняв с электромагнитной винтовки початую кассету с болтами, смиренно побрёл сзади. Когда Альфа подошла к выходу из вестибюля, колотивший весь день дождь почти кончился, и снаружи начало темнеть. Прикрепив трофейный автомат к магнитному зажиму на спине, девушка открыла прозрачный и забрала ободранного шлема и подняв руки, вышла наружу. Притом она старалась держать искривившуюся катану клинком вниз. Эй, подруга, давай свой ножичек туши и откинь в сторону, пророкотал усиленный динамиком басовитый голос. После этого облачённый в экзоскелет псувого экстра-класса брони пехотинец, угрожающе поднял ребристый ствол крупнокалиберного пулемёта. Альфа не стала выкаблучиваться, а вместо этого изящно изогнулась и воткнула клинок в составной панцирь мертвого штурмовика. «Эй, деваха, а я тебя раньше нигде не видел?» спросил закованный в броню пехотинец и осветил яркой фарой лицо Альфы. «Не, Люлик, ты меня раньше не видел. Впрочем, как и твой братик Болик», ответила девушка и, указав на второго гиганта, задорно ему подмигнула. «А откуда она знает, наша погоняла?» удивленно пробасил второй, и на его закованной в композитную броню голове распахнулось смотровое окошко. Так, парни, давайте потом потрепимся, попросила Альфа и указала на подъездную дверь. Сейчас выйдет мой напарник. Договоримся, да, чтобы без резких движений и предупредительных выстрелов в голову. Ага. Шилов, выходи. Как только опер появился в лучах фар, смотровое окошко на шлеме Болика захлопнулось, и два брата снова подняли стволы пулемётов. Оружие на землю, хором приказали они. Отставить оружие на землю. А то потом чистить придётся, проговорил новый персонаж, вышедший из-за спин гигантов. А вы думал, мы стволы опустите? А то не дай бог кого польёте не нароком. Да и фары вырубите, а то демаскируете позицию на ровном месте. Вышечий был облачён в девизионную версию облегчённого бронекостюма Ратник, покрытого электрохромовым напылением, меняющим цвет в зависимости от оперативной необходимости. Как только выключились фары, Его силуэт практически растворился в сумерках. "Руки опустить, клинок вытащить из трупа и за мной", приказал он и резко развернувшись, завернул за побитый осколками угол дома. Две сотни метров по вспаханному взрывами асфальту и парочка напарников добралась до стоявшего в развалинах командного БТР-500ПУ, не имеющего никакого вооружения, кроме прикрытой защитным кожухом съёмной кассеты зенитных ракет. Задняя переборка десантного отделения отъехала в сторону, и пред глазами предстал довольно большой отсек с двумя операторскими местами, отделёнными прозрачными перегородками. Слева, на месте оператора малого шептуна, сидел молодой лейтенант в очках, и сосредоточенно крутил головой, облачённый в специальный шлем, имеющий устройство дополненной реальности. А справа, на месте тактика, восседал командир подразделения в обычном камуфляже, и секторным браслетом. Здравиу желаю товарищ подполковник, с ходу поприветствовала Альфа. И вам не хворать, спокойно ответил офицер и покачав головой добавил. Только я ведь не подполковник, а майор. Ну, это пока, проговорила Альфа. Ладно, все расспросы потом, а сейчас за лости внутрь, с вами срочно хотят приватно побеседовать. После этих слов майор прикрыл прозрачной перегородкой оператора шептуна, а сам вылез наружу. А когда Альфа с Шиловым забрались внутрь, он одарил напарничков хмурым взглядом и закрыл десантное отделение. Через несколько секунд с потолка опустился полевой голограф, прорисовавший фигуру того, кого Альфа точно не ожидала здесь увидеть. Интерлюдия 1. Карт Бланш. 2045 год. Президент США Дэвид Гор. Флагманский антигравитационный крейсер Джордж Буш. Финский залив. Переборка отсека отъехала в сторону, и в проёме появился британский премьер-министр, державший подмышкой толстую кожаную папку, плотно набитую стопками бумаг. "Ну и как там, мы уже победили? Дело на бодро", воскликнул Гор и активировал голографическое поле, на котором развернулась спутниковая карта небольшого кусочка московского сектора. Англичанин посмотрел на три десятка перечёркнутых меток, обозначающих места падения уничтоженных квадролётов альянса и невольно поморщился. Вам и сказать нечего, теперь вполне серьёзно спросил президент. Так я вам сам кое-что расскажу. Ровно через час на этот ваш мифический подземный комплекс упадёт небольшая противобункерная ракета с тактической ядерной боеголовкой малой мощности. Таким образом я уничтожу камень преткновения и решу те проблемы, что у меня возникли из-за вас. Прошу, не надо этого делать. Тем более этот объект даже ядерный удар не уничтожит, тихо попросил англичанин и наконец оторвал взгляд от кусочка увеличенного изображения, открывающего неприятный вид на догорающий квадролёд альянса. Если я продолжу вас слушать, то уже утром мне на родине объявят импичмент. А если я не уйду в отставку, то стану первым диктатором, сидящим в кресле президента США. Лучше так чем навсегда похоронить такие прекрасные возможности. К тому же победителей не судят, уже увереннее заявил премьер-министр. Победителей, растягивая по слогам, проговорил Гор. Похоже, таким образом, как вы предлагаете, мы победу не добудем. Первый штурм Москвы отбит с помощью нашей же космической группировки, взломанной русскими хакерами. После этого российские военные воспряли духом, и начали контр атаковать сразу по нескольким направлениям. Наши плацдармы под силовой сферой постепенно тают, словно лёд в бокале горячего шоколада. Но самое главное, мы не несём большие потери. До критического лимита, конечно, ещё далеко, но он уже начал маячить на горизонте. Мы британский пример хотел возразить, но Гор повысил голос, не позволив себе перебить. А кроме всего прочего, реализация нашего совета по стягиванию в единый кулат значительного объединения сил привела к тому, что сразу несколько практически разгромленных группировок противника получили передышку и практически мгновенно активизировались. Воздух над Крымом снова контролирует враг. Турецкий десант на побережье откинут обратно в Черное море ударами артиллерийских систем. Захваченные на Кавказе плацдармы подвергаются массированным контратакам, а наши японские, канадские и... И австралийские союзники по-прежнему несут большие потери на Дальнем Востоке. Про европейских друзей, пожалуй, вообще промолчу. Ко всему прочему, зашевелился Китай и Северная Корея с Вьетнамом. Да и вообще, по всему миру начала намечаться тенденция на неприсоединение к альянсу. Если мы не начнём действовать прямо сейчас, то некоторые страны перейдут от болезливого нейтралитета к реальному противодействию с АДС. Я явственно ощущаю, что окно возможностей для применения ядерного оружия стремительно уменьшается. Президент замолчал, желая перевести дух. И в этот момент ему на стол легла развёрнутая папка с кипой бумаг внутри. Вот коротко Боргму пример, начав раскладывать стопки белых листов и разворачивать веером пачки фотографий. Здесь собрана вся информация по секретной операции послезавтра. стартовавший без малого четверть века назад. "Послезавтра?" возмущённо воскликнул президент. "Да послезавтра будет уже поздно. Зачем мне новая кипа вашей макулатуры? Ведь я уже насмотрелся на чушь, скинутую мне в электронном виде". Зло пророкотал Гор и ещё сильнее повысив голос, эмоционально отпихнул фотографии, на которых был изображён скованный по рукам и ногам парнишка. лежавший в углублении необычно массивного хирургического стола. Управление временем, места возникновения аномалий и хроносдвигов научный советник моей администрации и пара военных специалистов Пентагона ознакомились с данными и выдали однозначный вердикт, что это вся ваша информация это околонаучное шарлатанство высшей пробы. Однако вы не отправили ракеты с ядерными боеголовками по Миком на Москву. И для начала решили поговорить со мной, — напомнил англичанин и снова пододвинул стопку фотографий поближе к президенту. Гор, вы же знаете, бомбить Москву нецелесообразно. Через четыре часа произойдут запуски девяти космических платформ орбитальной доставки. К утру в космосе образуется сердцевина новой группировки Альянса из шести боевых станций и девяти модулей поддержки. И тогда Москва сама пойдет к вашим ногам. Президент посмотрел на стопки пронумерованных бумаг с проставленными грифы, обозначающими высшую степень секретности, и на несколько секунд задумался. Затем он провёл рукой по сенсорной панели, и в информационном поле появилась карта РФ, разорванная на сотни лоскутов разных цветов, среди которых начал снова преобладать красный. Старт платформ орбитальной доставки перенесли по моей просьбе. так что ровно через два часа боевые станции займут место на орбите. Но, несмотря на это, ядерный удар будет нанесен одновременно с первым залпом с орбиты», — злорадно пообещал президент. «А если за эти два часа что-то изменится в лучшую сторону, я смогу попытаться вас переубедить?» «Посмотрим», — проговорил Гор и посмотрел вслед быстро уходящему премьер-министру. Переборка за ним с шипением закрылась. и президент не увидел, как Лукаво улыбается вышедший из кабинета британец. 3 минуты быстрого шага привели премьера в предоставленную ему офицерскую каюту. Секретарь тут же раскрыл небольшой кейс с секретным коммуникатором и включил поле акустического контроля, окутавшее стены помещения подёргивающимся туманным маревом. Прошло пару секунд, и на небольшом экране появился агент, вопросительно уставившийся на премьера. У тебя есть 2 часа. Можешь приступать ко второй фазе. Разрешаю выпустить ставил. Надеюсь, тебе хватит этого времени. Все оборонительные порядки противников скрыты первой волной. Оборудование для проникновения готово. Так что времени вполне достаточно, утвердительно ответил агент. Тогда давай перевернём эту игру, напутствовал премьер-министр, и после этого экран коммуникатора погас. Глава 8. Наши Часть вторая. 2045 год. Альфа Шилов. Альфа мигом узнала пожилого мужчину, появившегося в поле голографа, и инстинктивно вытянула шею, стараясь при этом не моргать. Пластический хирург, носящий звучную фамилию Бордменталь, поправил огромные очки и внимательно осмотрел в лесу девушки, действуя так, словно она пришла к нему на обычный осмотр. Судя по характерным признакам строения черепа, Черты лица и цвету волос это явно она, утвердительно заявил он через пару минут. Это точно? требовательно переспросил незнакомый голос. И в поле голографа появилось плечо с полковым чином погоном и часть головы, облачённая фуражку с тёмно-синим околышем. 5 лет назад мы с профессором Полекарповым частично воссоздали то, что осталось от её лица. Некоторые детали пришлось дорабатывать по ходу операции, и кое-что я добавил лично от себя. А после активации модифицированной я целый год ежедневно следил за состоянием мест спайки живых тканей с синтетикой и процессом регенерации. Так что я могу с уверенностью утверждать, что это именно она, заявил Бардменталь, явно обиженный недоверием офицера. Полковник нахмурился, и после того, как фокус голографа сместился на него, посмотрел Альфа в глаза. Личный ID, выданный Министерством обороны, быстро, неожиданно скороговоркой потребовал он. Альфа мгновенно опечанила больше сотни цифр и символов. ID импланта. Она и его без запинки процитировала. Код доступа в личное хранилище профессора Поликарпова. Кроме этого вопроса, полковник высыпал на Альфу ещё десяток подобных, и она на них легко ответила. Переспрашивать, зачем это нужно, не было резона. Девушка отлично понимала, что она попала в поле зрения военных особыстов и те обязаны установить точно её личность. В итоге короткий допрос закончился всего за несколько минут. Пока всё подтверждается, с ножимом проговорил полковник и как бы сожалея, что так получилось, недовольно покачал головой. В связи с обстоятельствами я не могу допросить вас нормально. Не могу обсудить некоторые темы. особенно интересующую ту службу, что я представляю. Но у меня приказ обновить вашу личную учётную запись Министерства обороны. С этой минуты вам и майору полиции Шиловым присваиваются временные идентификаторы со сроком действия 24 часа. Его дальнейшее продление зависит только от вашего поведения. И ещё одно. Я советую как можно быстрее стереть поддельные идентификаторы, которыми вы пользовались, так как их только что внесли в лист перманентной блокировки. Вам всё ясно? Так точно, мгновенно ответил Альфа и тут же добавила: Товарищ полковник, а можно мне перекинуться с доктором Барбинталем парой словечек? Астописнах хмурился и непроизвольно посмотрел куда-то вверх, явно дав понять, что ожидает чьей-то директивы. Затем он неохотя кивнул и исчез. А вместо него в информационном поле голографа появился пластический хирург, долгие годы бывший бессменным ассистентом её приёмного отца. Здравствуйте, Альфа. Поприветствовал он девушку, и та ответила коротким кивком. Когда вы его в последний раз видели? спросила она с едва читаемой надеждой, в немного дрожащем от волнения голосе. Эта надежда родилась после того, как несколько минут назад Альфа увидела своих боевых товарищей, погибших 3 года назад в той исчезнувшей реальности. А если они живы, то, может быть, и отец прямо сейчас сидит в своём подземном центре, и лепит очередного модифицированного Франкенштейна. Увы, мне нечем вас порадовать. Он испарился прямо из самолёта, практически сразу после вашего исчезновения. Ясно. Печально буркнула Альфа, мигом поняв, что чуда не произошло. После этого ассистент приёмного отца исчез, и после короткой паузы в поле голографа появился сам генерал Сухов. Как видите, я выполнил вашу просьбу. Периметр над подземным комплексом взят под охрану, сходу заявил он. Теперь пришло пора снова поговорить. "Товарищ генерал армии, я точно не против, вполне честно", отчеканила Альфа. "Скажу сразу, из-за нашего прошлого разговора я отказался инициировать удар возмездия, но так и не дождался обещанных изменений. Войска альянса прямо сейчас перегруппировываются и готовятся повторить приступ города. Всё пошло не по тому сценарию, как мы предполагали". Тот, кто был обязан все изменить, не справился, честно призналась Альфа и сжала губы от злости, когда в ее сознании промекнуло лицо Серого. И что теперь? После отказа принять участие в уничтожении цивилизации, меня едва не сместили с занимаемого поста мои же офицеры охраны. Пришлось принять крайние меры и немного зачистить окружение, скорбно заявил генерал, и Альфа поняла, что без пролития крови не обошлось. Теперь кое-кто из членов военного совета считает, что я предатель. И я на сто процентов уверен, после следующего запроса от автоматизированной системы «Мертвая рука» меня попытаются исключить из числа голосующих. История все расставит на свои места, неожиданно, сказал Шилов. Среагировав на его слова, генерал нервно заиграл жвалками. Майор, какая история? Скорее всего, история этой цивилизации закончится рано утром. Даже если я, как и весь совет, не ведет свой личный криптоключ и не запустит ракеты, то это сделает Альянс. После слов генерала наступила пауза. Альфа видела, что Шилов почти решился еще что-то сказать, но Сухов-старший его опередил. И если бы не голос сына в перехваченных переговорах, то я бы никогда не пошел на затягивание времени до полного обнуления. А теперь я хочу знать, что за херня творится, причем в подробностях. Грозно потребовал он. После конкретно высказанного требования Альфа с Шиловым переглянулись, и последний начал вкратце рассказывать о их злоключениях и дважды остановленном Армагеддоне. Генерал выслушал историю с каменным лицом, и только когда Шилов упомянул о родившейся в подземной лаборатории внучке, проявил эмоцию. "Есть ли хоть какой-то шанс всё исправить?" спросил он. На моей памяти реальность изменялась дважды. И я не вижу причин, по которым она не может измениться в третий раз, ответил Шилов. Товарищ генерал, если я пойму, что это конец, то честно дам об этом знать, пообещала Альфа. Хорошо, с этим порешали, сказал как отрезал генерал Сухов и впирил взгляд в глаза Альфы. А теперь я вам поведу о реальном положении наших дел. Развязки основных путей сообщения перепаханы орбитальными ударами. Оперативное продвижение значительных сил бронетехники и подвоз боеприпасов из подземных хранилищ сильно затруднены. Аэродромы в руинах. Дальная авиация и ракетные системы стратегического назначения неэффективны из-за этой чёртовой силовой сферы. Мы держим воздух под контролем только за счёт беспилотников, горстких вертолётов, фронтовых штурмовиков и истребителей, имеющих систему вертикального взлёта. Причём эти скромные силы тают с каждой минутой. Всё, что мы сможем в случае нового массированного наступления это продержаться 8 часов. Как только они заберут воздух, наземные рубежи обороны города начнут складываться, как верницы падающих доминошек. Ваш небольшой сектор я буду прикрывать с воздуха до последнего, и обеспечу всем необходимым спецназ, защищающий платцдарм, а в самом крайнем случае ударить чем-нибудь потяжелее. Дав обещание, генерал вывел перед напарниками изображение состоящими на космодроме антигравитационными платформами, способными выводить крупные объекты на околоземную орбиту. А вот теперь я хочу спросить вас, что мы будем делать с этим? Судя по подготовке на степелях мыса Канаверал, запуск произойдёт в ближайшие час-два. Если всё пройдёт удачно, то на орбите образуется новая космическая группировка. Товарищ генерал, в данный момент наши цели совпадают. Москва должна устоять. Пока мы во всём не разберёмся, а в костности у нас кое-кто остался. Я думаю, настоящая Анна Альфёрова, как и в прошлый раз, с радостью поможет решить проблемы, проговорила Альфа и увидела, как в глазах генерала промелькнула искорка надежды. После того, как они выбрались наружу, стоявший рядом с БТР майор спецназа поправил краповый берет и указал на парочку модифицированных пикатинцев. Альфа, эти два обалдуя в твоём полном распоряжении. Беркут поможет разобраться с остальными. И запомните, по особому приказу начальства вы переходите в статус консультантов, а это значит, что этим больше махать нельзя. Майор перевёл указательный палец на силовой меч, воткнутый в асфальт рядом с колесом БТР. Посмотрим, тихо проговорила Альфа, когда за майором закрылась композитная переборка десантного отсека. Затем она повернулась к Шилову. "Саня, я останусь тут, и попытаюсь снова связаться с Анной. А ты пулей дуй в лабораторию и узнай, что за шняга творится в прошлом». Глава 9. Космонавт-стажер Анна Алферова. 12 тысяч километров от поверхности Земли. Транспортный корабль «Заря-5». Космонавт-стажер Анна Алферова. Капли воды отрывались от мокрых камней и медленно улетали в ночное небо. А прямо в этом – идущим в обратную сторону в противоестественном дожде, стремительно продвигалась фигура с автоматом в руках. Поцарапанная каска проскользнула совсем рядом, и Анна успела рассмотреть в промелькнувшей прозрачной прорези светящиеся красным глаза. И в этот миг ей показалось, что она их уже видела раньше. Но где и при каких обстоятельствах, сразу не вспомнила. Заскочив в выдолбленную в горе шахту, Парень пронёсся между начавшими раскрываться створками гермоворот и побежал по отлично освещённому туннелю. Здесь стояла бронемашина с турелью и присутствовал кордон вооружённых до зубов военных. Судя по шевронам, они были британскими спецназовцами. За толстыми стёклами, что огораживали отдельные помещения, виднелись тревожные люди, но, как заметила Анна, все присутствующие неестественно двигались, пятясь или шагая назад. словно живя в замедленной обратной перемотке. А тем временем никем не замеченный диверсант пронесся по туннелям и, разогнавшись, вторанился плечом в толстую створку дверей грузового лифта. Как ни странно, но преграду выгнуло дугой и вырвало из креплений с корнем, дав ему возможность проникнуть в уходящую вертикально вниз шахту. После этого окружающая картинка дернулась, словно перескочив на несколько минут вперед, Анна увидела, как молодая девушка в камуфляже пятилась назад, таща за собой тележку, а прямо за ней, задним ходом, шагает здоровенный боец британского спецназа в чёрной форме и с кобурой у пояса. Десятка-два обратных шагов, и прямо за ними открылся проход, за которым стояли ещё четверо вооружённых спеццов. Диверсант воспользовался моментом и заскочил внутрь, а затем время вернулось в своё привычное состояние. Теперь парни заметили, и Анна увидела, как он стремительно выхватил пистолеты. К своему большому удивлению, она обнаружила, что небольшой рост и кажущаяся субтильность не помешали ему разобраться с, казалось бы, превосходящими физически и более серьёзно вооружёнными противниками. Затем она смотрела, как победитель сначала направляет ствол пистолета, а потом разговаривает с вышедшим на встречу мужчиной. Время снова перескочило на несколько минут. показав, как диверсант неходя откидывает оружие с амуницией и добровольно сдается новой группе британских спецназовцев. А когда с его головы сорвали шлем, Анна увидела смутно знакомое лицо совсем молоденького парня, сильно контрастирующее с тем, что он до этого делал. Серый, сорвавшийся с ее уст слова, заставила встрепенуться и открыть глаза. Посмотрев на обзорный иллюминатор транспортного корабля, Она увидела землю, ставшую намного больше, чем была в момент, когда Анна отрубилась от усталости. Рука на автомате нажала на круглую кнопку замка, уютно примостившегося между взъдёрнутыми грудями девушки. После этого придерживающие её страховочные ремни разошлись, отпустив ногое от тело в свободный полёт. Воспользовавшись невесомостью, Анна крутанулась вокруг своей оси и внимательно смотрела кабину космического корабля. даже при сильно приглушённой подсветке приборной панели она узрела творящийся вокруг бардак. Всюду летали остатки её спонтанной трапезы и вполне целые брикеты сублимированной еды, вывернутые из второпях в скрытого бокса с НЗ. Её многострадальный скафандер забился в самый тёмный угол, и теперь его силоет пугал, расставленными в стороны руками и полным отсутствием головы. Скомканный комбинезон с шевроном станции Мир-5 на плече завис над рядом кресел, предназначенных для основных членов экипажа, а из распахнутой переборки грузового отсека выглядывал край чёрного монолита, в котором хранился недавно сформировавшийся и скин Алёша. Бардак, безразлично проговорила Анна и представила, что бы с ней сделали инструктора академии, увидев её совершенно ногой И к тому же летающие в окружении выдавленных тюбиков из-под космического хавчика и рассеевшихся на десяток квадратных метров шариков прозрачной жидкости, которые она случайно расплескала в умед жадного поглощения наспех вспорутова брикета с водой. Поймав покрытый трещинами колпак шлема, она с удивлением обнаружила на щитке яростно помаргивающие деления, указывающие на присутствие действующего канала связи. установленного с альфой. По всей видимости, пока она была в отключке, систему гиперсвязи так никто и не перенаправил на выполнение других задач. Значит, установка на останках станции МИР-5 по-прежнему продолжает отслеживать ее нынешнее местоположение, придерживая в автоматическом режиме прямую связь с Землей. По едва улавливаемому коммуникаторам скафандра нереально узенькому каналу, нельзя передать поток информации, Но простейшее кодированное сообщение он без проблем примет. Вот и сейчас между трещинами щека виднелась перевёрнутая строчка текста. Анна, сестричка, ну где ты там запропастилась? Жду ответа. Домля протяжно прововчала Анна и отпустив колпак, эмоционально спросила сама у себя: "Да когда же это всё закончится?" А может не отвечать? Корымольная мысль легко забралась в гудящую голову девушки. и она оценивающе осмотрелась по сторонам. Еды в тех трех контейнерах, что прибывший экипаж не успел выгрузить на станцию МИР-5, ей одной хватит года на два. А если развернуть и запустить гидропонную установку в грузовом отсеке, то эти годы можно легко растянуть до пяти. Большая кислородная станция может перерабатывать отработанную дыхательную смесь бесчисленное количество раз, пока в системе есть энергия. Атомный реактор и фотонный движок рассчитаны на полёт до Марса и обратно, так что энергии хватит очень надолго. Выходит, что даже в случае глобальной ядерной войны с последующим самоуничтожением цивилизаций, она сможет проболтаться на орбите лет 10, при этом дербаня спутники на запчасти и очищая хранилища НЗ, находящиеся в законсервированных станциях старых образцов. Едва представив себе жизнь в космосе, Она посмотрела в иллюминатор и снова увидела землю. Сыкуха. Оскорбление само по себе вырвалось из глотки. Ей стало не по себе из-за тех предательских образов, что успели промелькнуть в сознании. Решительно подлетев к панели управления транспортным кораблём, она нашла местоположение Зари-5 в космическом пространстве и рассчитала, сколько по времени осталось лететь до земли. А ещё она обнаружила метку, обозначающую скупку из повреждённых модулей и сегментов некогда бывших станции Мир-5. Судя по данным, аномальное ускорение никуда не делось, и останки станции продолжали неуминуемо удаляться, унося вместе с собою последнюю крупицу детского максимализма Анны и часть её неприятных воспоминаний. Как там говорил дядя Юра: "Запомни, девочка, говно в космосе не летает". Рука снова поймала продолговатый колпак и пальцы быстро набрали текст нового сообщения. «Альфа, я на связи. Пиши конкретно, что именно от меня надо». Стремительно пролетев по отсеку, Анна собрала весь мусор, встречающийся на пути, и вернула на место вскрытые боксы с вывернутыми в торопях инструментами. Затем она привела себя в порядок и одела новенький компрессионный комбинезон, специально предназначенный для ношения под скафандром. На этот раз наш "Аврор" был нанесён герб ВКСРФ, и название корабля "Заря-5". В очередной раз, поймав колпак, она увидела новое, необычайно длинное сообщение, пришедшее от Альфы, и принялась внимательно его читать. Простудировав потянку два раза, Анна поняла, что от неё требуется, и непроизвольно покрутила пальцем у своего виска. И лишь после этого она начала набирать ответное сообщение. "Альфа, а ты что там куришь?" Я же не диверсанка. Ответ пришёл незамедлительно. Сестричка, ты себя недооцениваешь. Прямо сейчас скорректируй траекторию движения и скорость корабля. Если я рассчитала правильно, то ровно через полтора часа ты без всякого палива сможешь оказаться там, где необходимо. И, кстати, давай начинай готовиться. Скоро тебе предстоит новый выход в открытый космос. Посмотрев все сообщения несколько раз, Анна от души вымотариалась. И хоть и нехотя, но скорректировала курс корабля, затем открыла нишу, в которой находился её лёгкий скафандр, и уставилась на него. Именно в нём она всего несколько дней назад вылетела с Земли, и из-за его отсутствия в нужный момент под рукой, ей пришлось надевать старую рухлядь. Хорошенько рассмотрев идеально подогнанный скафандр, она невольно скосила взгляд на старый, казавшийся по сравнению с новым безумно громоздким. Впрочем, именно в старом она билась с врагами и едва не погибла пару десятков раз. Призадумавшись, Анна нахмурила брови, а затем решительно перевернула новёхенький скафандр и, вскрыв ранец, начала выдёргивать из специальных пазов универсальные модули, относящиеся к различным системам жизнеобеспечения. Первым под депрессию попал блок автодока. Решительно вырвав опустевший контейнер, Анна вставила на его место точно такой же но заполненный капсулами с секретными химическими составами, способные заставить двигаться и работать даже смертельно раненого космонавта. Таким же образом она заменила совершенно пустые основной и резервные баллоны на точно такие же, но заполненные воздушной смесью на 99,99%. ,99%. В следующем дело дошло до смены батареи на более современную модель. Этой же процедуре подверглись несколько поврежденных блоков, от отвечающих за стабильную работу систем жизнеобеспечения. Закончив мародёрить свой новенький скафандр, Анна запихнула его на место для хранения, чтобы он не мозолил глаза, и приступила к ремонту повреждений внешней оболочки и сервоприводов верхних конечностей грамовского скафандра. Посмотрев в каталог оборудования, хранящегося на корабле, она нашла пластиковый бокс с настоящим зипом, предназначенным для ремонта старых моделей скафандров. И принялась скрупулёзно латать повреждённую оболочку. Во время починки она прощупала каждое место попадания алюминиевых пуль и нашла пару очень неприятных повреждений, видимо, полученных во время космического шторма. Заделав всё с помощью специальных заплаток, Анна покрыла прозрачный колпак прозрачным составом, затягивающим старые трещины и препятствующим возникновению новых. Затем она заменила расплавленной плазмой патрубки сервопривода Дозаправила маслом компрессор и проверила систему. По какой-то причине давление превысило обычные показатели на 12%. И, видимо, поэтому не притёртые шнековые поршня леворуки резко визжали при реальном использовании. Последним, что сделала, это поставила на подзарядку пустой баллон, предназначенный для хранения реактивного топлива, и демонтировала с правой руки блок с плазморезом, в котором не осталось ни одной капсулы с сухой плазмой. Впрочем, совсем уж без вооружения Анна не осталась. Залетев в грузовой отсек, она обнаружила висящий в невесомости тяжёлый плазморез астронавтов, который она каким-то непостижимым образом сумела затащить на борт во время бегства. Судя по показанию на небольшой сенсорной панельке, в его бачке высокого давления осталось 57% специальной смеси, создающей плазменную дугу до 15 см длиной. Закончив, она еще раз осмотрела латный скафандр и осталась вполне довольна. Реализация плана Альфы требовала привлечения Искина. Переместившись в грузовой отсек, Анна проверила подключенный к черному саркофагу ядерный реактор и с удивлением обнаружила, что брикет радиоактивного топлива почти на две трети покинул активную зону мини-реактора. Это означало, что спящий Искин Алеша разогнал генератор на максимум, и все время, что она спала, потреблял огромное количество энергии, обрабатывая титанические массивы данных и строя надежный кокон для скопища свежих нейросетей, сросшихся в результате эксперимента в единое образование, сильно походившее на человеческий мозг. Вот обжора! В сердцах выпалила девушка, и в этот миг Искин почувствовал ее вторжение в систему. Сотни точек голографических ретрансляторов, которые Загорелись на верхней плоскости чёрного скафандра, и прямо над ними начали проявляться строчки текста. Искин АУ01, версия перепрошивки 432, готов к взаимодействию с оператором. Дав устное согласие, Анна сделала запрос системе и выяснила, что процесс формирования Искина завершился на 84%. Нейронный мозг полностью сформирован и успел несколько десятков раз сам себя апгрейдить и перепрошить. Судя по показателям производительности, за короткий период после начала безумного эксперимента Искен шагнул так далеко, как она даже и не надеялась. Прямо сейчас сердце девушки должно было часами забиться от волнения, ведь именно такой результат она желала хоть когда-нибудь получить. Но вместо этого она вспомнила, как опускала внутрь саркофага тело молоденького лейтенанта и скорбно вздохнула. А ведь дядя Юра с отцом предупреждали, что вполне возможно, в будущем ей придётся хоронить тех, с кем она будет работать на орбите. Но это будущее наступило слишком быстро. К тому же Анна потеряла сразу всех, и к такому точно не была готова. Подключив Искинг к бортовому компьютеру корабля, она дала ему задачу сделать коррекцию выбранного курса и загрузив ТТХ задания, рассчитать прогноз вероятности благополучного завершения задуманной альфа-миссии. Через пару минут Искин выполнил эту работу. Получалось, что шанс добиться успеха составлял жалких 11,7%. Это не вдохновляло. И поэтому Анна сделала новый запрос на поиск факторов, способных поднять столь жалкий процент. Искин сразу принялся за дело. Через пару минут выдал список несущественных корректировок в плане, способных увеличить процент его благополучного завершения на 1,1%. просмотрев список, Анна увидела отсутствующую графу в его середине, смаргавшей поверх надписью. Обнаруженный фактор способен увеличить шанс благополучного завершения миссии на 9,84%. Стажёр космонавт Анна Альфёрова, у вас нет доступа к получению данной информации. Противоречивые надписи заставили Анну изумлённо уставиться на голографический экран, спроецированный бортовым компьютером. прямо над панелью управления корабля. Э, да что занах? возмущённо выплюла девушка и попыталась получить доступ до прикрытой цензурной плашкой строчки текста. За несколько минут она перепробовала всё, но так ничего и не добилась. Прояснилось только одно: в результате очередного апгрейда системы и скин полностью перенял табель о рангах ВКС Российской Федерации и поместил стажёра космонавта Анну Альфёрову на одной из самых нижних строчек, имеющих минимальную степень допуска. Именно поэтому он нашёл некий фактор, способный повысить эффективность миссии на целых 9,84%, но из-за того, что помощь подразумевала открытие неких секретов ВКС, не допустил стажёрку к результатам. Анна посмотрела на таймер, отсчитывающий, сколько осталось минут до зоны приближения с целью. В этот момент таймер разменял 60 минут и это окончательно вывело девушку из себя. Поругавшись в голос на долбанную железяку, она прокляла всех солдафонов, вписавших во все системы подряд табель о рангах, и, устроившись в кресло командира корабля, начала сеанс перепрограммирования системы общения. Загрузив в эскин несколько стандартных программ, она подключила к системе синтезатор речи и активировала все акустические системы, имеющиеся внутри корабля. Через несколько секунд, После очередной перепрошивки из динамиков послышался свист передаваемого напрямую электронного кода. Следом в отсеке раздался мужской голос. Искин Аладин, версия перепрошивки 45.7. Готовка к акустическому взаимодействию с оператором. Ал, покажи мне, что находится под плашкой, закрывающей пятый пункт отчёта, тут же потребовала Анна. Оператор Анна Альфурова, личный ID такой-то. Ваш запрос подклонён. Почему? А и в стартабеле Арангов ВКСРФ запрещает передавать данные о местоположении оборудования, к которому не получил допуск низкоквалифицированный персонал. Низкоквалифицированный. Ну-ну, немного обиженно проговорила Анна. После этого Искин снова монотонно затараторил, озвучивая положения космического устава и список наложенных ограничений. Ане хотелось его прервать и снова возмутиться. Но вместо этого она вспомнила слова Искина и невольно улыбнулась. Значит, запрещают передавать данные о местоположении оборудования. Проговорив эти слова про себя, Анна оглядела множество панелей, закрывающих все стены в отсеке, предназначенном для экипажа. В грузовом отсеке таких панелей ещё больше, и, судя по всему, за какой-то из них находится бокс с оборудованием, способным значительно облегчить выполнение безумной задачи. Можно, конечно, поискать самой. Но сколько времени это займёт? Ал, а ты можешь указать, где находится засекреченное оборудование напрямую, спросила Алиса. Ваш запрос отклонён. Приоритет секретности превыше всего. Услышав ответ на запрос, Анна совершенно неожиданно уловила скрытый смысл. Значит, ты должен ограничить мне доступ к оборудованию, спросила она, уже предчувствуя, какой будет ответ. О гарантии доступа к моей кабинеты, но предупреждать о возможном нарушении устава я обязан. Поняв, что нужно делать, Алиса расстегнула удерживающие тело ремни и оттолкнулась от кресла. Подлетев к рядам закрытых панелей, под которыми имелись множество ниш для хранения, она выбрала самую крайнюю и дотронулась до неё. Если я вскрою эту панель, я не нарушу устав? Если я вскрою эту панель, я не нарушу устав? Спросила Анна. Нет, однозначно ответил Ал. Пальцы девушки дотронулись до следующей панели. А если эту? Нет. Нет. Озвучивая короткие вопросы, Алиса поплавала вдоль рядов, постоянно получая совершенно одинаковые ответы. На третьем ряде она успела усомниться в выбранном методе, но уже через пару секунд услышала совершенно другой ответ. «Вскрыв этот бокс, вы нарушаете 27-ю статью Космического устава ВКС РФ под пункт нарушения номер 4». Распахнув панель, Алиса обнаружила под ней пластиковый бокс, закрытый с помощью магнитного замка. Впрочем, стоило дотронуться до сенсора универсальным ключом командира станции, и замок тут же открылся. Изучив содержимое контейнера, Анна разочарованно покачала головой. В нем находились прозрачные брикеты, жидкостью разного цвета. Вытащив один из них наполненный чем-то прозрачным, она прочитала крохотную этикетку. Содержимое водка 40 градусов, количество 500 миллилитров. «И даже это мне нельзя!» — возмутилась Анна и, порывисто вскрыв клапан, отхлебнула из брикета грамм 100 содержимого. Едва не поперхнувшись, она довольно фыркнула и вернула бокс на место. Спустя пару минут в следующем секретном боксе она обнаружила целый склад космической контрабанды, в который вахты космонавтов складывали всякую всячину, типа сигарет и сладостей. Нужную ей панель Анна нашла в грузовом отсеке. Среагировав на отчёт о нарушении устава, она открыла панель и за контейнером с запчастями обнаружила продолговатый металлический бокс, примагниченный к внутренней переборке корабля. На этот раз ключ пришлось вставлять в прорезь. Контейнер тут же открылся, и девушка увидела лежащее в нише странное оружие, с которым их в академии точно не учили обращаться. Сначала Анна решила, что это некий аналог отечественной электромагнитной винтовки, но присмотревшись, обнаружила в одном из отделений небольшую книжицу. На первой странице было написано: ФРРК-8. Фактор ракетный реактивный комплекс. тип боеприпаса 20 мм самонаводящиеся блоки универсального назначения количество зарядов в барабане 8 Едва ознакомившись с парой страниц, Анна поняла, как ей это может помочь. И в этот момент Искин снова заговорил. Запущена программа предварительного торможения. Через 104 минуты корабль подойдёт вплотную к зоне автоматического обнаружения охранными системами космической станции МКС-2. Глава 10. Новые обстоятельства. 2021 год. Серый Митчелл. Вечерняя Америка представляет первые кадры грандиозной космической битвы. Серый на автомате перевёл промелькнувшую перед глазами заставку информационно-развлекательного шоу с известным американским комиком, выступающим в качестве основного ведущего. В этот момент затуманенная химия сознания попала в новый водоворот. И как и в прошлые разы, полностью окунулась в кусочек иной реальности, транслировавшийся прямиком из будущего. Манет этот раз Серова выкинуло в необычную локацию. И как он сразу подметил, в подобных местах ему бывать точно не приходилось. Впереди виднелись обзорные иллюминаторы, открывающие вид на землю, а вокруг виднелся корпус настоящего космического корабля, куи где прикрыты рядами панелей. перемежающихся непонятными приборами. Прямо за спроецированным мощным голографом информационным полем он увидел привинченную к корпусу жестянку с выдавленными буквами, формировавшими вполне конкретное название «Заря-5» ВКС РФ. Тот, чьими глазами он все это видел, сидел в кресле напротив необъятного пульта управления космическим аппаратом и что-то быстро набирал на сенсорной клавиатуре. Судя по мелькавшим тонким пальцам, это была девушка. Первую уже поспешную догадку, что это Альфа, серый сразу отмёл, ибо её нахождение в космосе полностью исключалось. Ему хотелось увидеть, что именно она делает, но незнакомка совсем не смотрела на узенький монитор, сконцентрировав своё всё внимание на информационном поле, транслирующем программу западного ток-шоу. Впрочем, и самого Серова с первой же минуты увлекли те вполне серьёзные новости, что весело муссировал и перемешивал комик-ведущий. Во-первых, я хочу ещё раз почтить память павших американских граждан, вероломно уничтоженных подло подкравшейся подводной лодкой русских. Балтимор, Аннаполис, вы останетесь навсегда в нашем сердце. Произнося этот текст, комик поднялся из-за стола и положил руку на сердце. Все присутствующие в зале зрители повторили его действия. Одновременно с этим небольшая группа музыкантов принялась наигрывать мотив гимна США. Постояв несколько секунд, ведущий дал знак музыкантам и снова заговорил. Итак, в Пентагоне произошёл очередной брифинг представителей департамента, и вот что нам поведали. После его вступления картинка поменялась, и в поле зрения появился генерал, читавший по телесуфлёру текст. При этом он стоял за небольшой трибуной, разукрашенной гербом США. с грозно развернувшим крылья белогривым орланом. За полчаса до допадения на базу Альянса русская станция Мир-5 атаковала наш исследовательский шаттл, запросивший помощи в связи с аварийной ситуацией. Во время осуществления манёвра уклонения станция поменяла курс движения и протаранила шаттл с нашими астронавтами на борту. В результате анализа дальнейших событий эксперты Пентагона выяснили, что на станции детонировал тактический ядерный заряд, полностью уничтоживший оба космических объекта. Внезапно один из сидящих в зале журналистов поднял руку, и когда генерал указал на него, не ставая спросил: "Сэр, у нашего телеканала появились данные о неполном разрушении космических объектов. Как вы можете это объяснить?" "Ну да, действительно. В космосе остались крупные части, не до конца разрушенных модулей. в данный момент очень быстро удаляющихся от земли. Но это не существенно. Главное то, что именно русские первыми напали на наших астронавтов. И именно после получения этой информации президенту США Дэвиду Гору пришлось привести вооружённые силы в полную готовность. Тогда у меня ещё один вопрос, проговорил журналист, и когда генерал Нехатя кивнул, продолжил. По данным нашего телеканала, переброска войск на границы РФ Началось за 2 недели до инцидента в космосе. Мне непонятно, зачем эти провоцирующие действия понадобились альянсу демократических стран. После этого вопроса, стоявший за трибуной генерал нахмурился и, не сдержавшись, гневно зыркнул на журналиста, словно втайне негодуя, что тот посмел задать явно неудобный вопрос. Это была не провокация, а всего-навсего плановые учения по взаимодействию войск разных стран. проводимые в связи с возросшей террористической угрозой. Первоначально задействованные силы были минимальными, и только тогда, когда разведобщество спецслужб альянса сообщило о готовявшемся верломном нападении РФ на места дислокации военных в Украине и при Балтике, президент Гор отдал приказ о срочном подтягивании основных воздушных и океанских флотов к границам РФ. Кстати, именно это помогло предотвратить реальную ядерную войну. И практически уничтожить первые волны баллистических ракет, пытающихся атаковать территорию Северо-Союза и США. Сэр, значит вы утверждаете, что именно Российская Федерация попыталась первой нанести удар ядерными ракетами по военным базам Альянса? Да, это именно так, — выпалил начавший закипать генерал. Именно после этого у Альянса не осталось вариантов, кроме единственного верного — объявить войну РФ. И как оказалось, позже мы сделали все правильно. Последувший за этим не совсем удачный отражение массированной ракетной атаки на территорию США подтверждает правильность наших действий. И я ещё хочу напомнить некоторым неверующим, что альянс, в отличие от русских, не применил ни одной ядерной боеголовки. Я ограничился лишь широкомасштабной сухопутной операцией, предназначенной для дезактивации вооружённых сил противника. Последние слова генерал гневно прорычал. После этого картинка переключилась на притихшую студию. сидящим за столом комиком. Ух ты, а у них там жарко. тут же выпалил он, искрчив гримасу, делано потряс в воздухе кулаками. Почти так же жарко, как было в космосе во время битвы с группировкой русских военных спутников, которая произошла сегодня ночью. Кстати, и там мы тоже победили. Ой, это спойлер. Извините, не сдержался. А вы что, и вправду ничего об этом не слышали? спросил он у Зала. И тот ответил слитным гудением. Вот и я но ничего не слышал. Но прямо перед началом трансляций мне эту информацию прислала одна очень высокопоставленная птичка, проговорил комик и указал себе на плечо, видимо, намекая о военном звании источника. Так вот, первые эксклюзивные кадры космического боя вы посмотрите только на нашем шоу. А теперь не переключайте канал. Ибо только у нас вы всё это увидите без какой-либо цензуры сразу после короткого рекламного блока. Сидевшая за пультом девушка не послушала заверения ведущего и мгновенно переключила на другой канал. В информационном поле появилась новая голограмма с серьёзным видом репортёром, стоявшим на фоне Капитолия. В результате сражения в космосе мы доказали, что даже мирная техника Альянса способна противостоять агрессии РФ вооружённой группировки военных спутников и боевыми станциями. Мы победили, и как результат, теперь космос в наших руках, и судьба человеческой цивилизации зависит только от наших бравых парней, обязанных навести порядок на планете и наконец утихомирить распоясавшуюся агрессивную империю зла. После пафосного заявления картинка снова сменилась, показав взлётную полосу захваченного альянсом аэродрома. Судя по надписи, находящейся где-то на территории современной Беларуси. Как раз в этот момент на бетонную площадку опускался транспортный квадролёд с красным крестом на борту. А уже через полминуты оттуда начали выгружать каталки с ранеными. Санитары их подхватывали и отвозили к полевому госпиталю, собранному всего в сотне метров из специальных боксов-трансформеров. Молодая репортерша на каблуках и в нелепо выглядевшем камуфляже подходила к раненым солдатам и, торкая микрофон им под нос, начала задавать вопросы, не менее нелепые, чем ее внешний вид. Несмотря на повязки и наложенные шины, бойцы задирали руки вверх и, широко улыбаясь, передавали приветы своим родным и близким. То, что это явно постанова, Серый определил сразу. Уж больно бравыми и румяными казались те, кого привезли в госпиталь. Тем более уж он точно знал не понаслышке, как ведут себя настоящие раненные. Картинка снова сменилась, показав лицо следующего репортёра. На этом была надета камуфлированная каска и вполне прилично подогнанный комплект армейского камуфляжа с бронежилетом. Судя по характерному звуку и окружению, прямо сейчас репортёр находился в грузовом отсеке десантного кондора, перевозившего роту морпехов США, облачённых в бронекостюмы Шкура дракона. с характерно выпирающими дополнительными элементами экзоскелетов. Репортёр ходил между рядов сидящих морпехов и спрашивал каждого, что он думает о предстоящем боевом вылете. Морпехи браво сообщали, что надерут русским засранцам задницы и отомстят за сгоревшие в ядерном огне Балтимор и Аннаполис. И судя по настрою ребяток, они и вправду так думали. Тем временем девушка наконец закончила стучать по сенсорной клавиатуре. и переключила несколько тумблеров. Информационное поле голографа тут же очистилось, и на нём появилась космическая станция. Из-за структуры размещения модулей и сегментов с солнечными батареями, очень походившая на бело-серую снежинку, завишую на орбите голубой планеты. Космический объект Серый узнал сразу, так как там, откуда он прибыл, станция МКС-2 контролировалась альянсом демократических стран. И по сути дела, являлась структурным центром, управляющим всей космической группировкой АДС. И именно она признавалась приоритетной целью для уничтожения. Незнакомка долго вращала станцию МКС-2, словно разыскивая нечто скрытое от глаз. Серый видел, как виртуальный помощник помечает шлюзы для выхода в окрытый космос и места для стыковки, в обилии раскиданные по кончикам гигантской снежинки. Сердце догадался, что именно она ищет, и невольно напрягся, почувствовав некое волнение за совершенно незнакомую девушку. А тем временем та закончила изучать космический объект и переместилась в грузовой отсек, где начала облачаться в громоздкий скафандр. Его потрёпанный внешний вид и множество заплаток намекали на наличие весьма неприятной истории получения этих повреждений, а вполне определённой направленности боевые пригодления подтверждали его догадки. На мгновение Серому показалось, что он видел нечто подобное, и парень почувствовал, как проявившаяся взволнованность начала перерастать в реальное беспокойство за девушку. В какой-то момент она повернулась и посмотрела на чёрный саркофаг с намолёнными на боку буквами "Ал". И в его идеально отполированной поверхности он увидел изящный силуэт ловко забирающийся в скафандр через расширенную горловину. А затем услышал немного хрипловатый голос незнакомки. Ал, запускаю программу сближения. Серому показалось, что он уловил знакомую интонацию, пришедшую из дальних уголков памяти. Ему захотелось услышать что-то ещё. Но в этот момент И план дал команду на пробуждение. Открыв глаза, парень судорожно втянул спёртый воздух и едва не поперхнулся. Несмотря на то, что в его узилище имелась принудительная вентиляция, Она по какой-то причине работала с перебоями, будто намеренно заставляя дышать отработанной воздушной смесью, отягощённой запахами машинного масла и большим количеством углекислого газа. "Ну и кто же это был?" задал себе вопрос серый и начал размышлять, заодно стараясь прислушиваться к происходящему снаружи. Не найдя внятного ответа и не уловив ничего подозрительного, он подключился к взломанной точке доступа. открывший каналы камеры наблюдения. На этот раз она не фиксировалась в одном положении, а медленно крутилась вокруг своей оси, видимо, подчиняясь некому алгоритму, приказавшему снимать весь бункер по кругу. Первое, что серый смог оценить, это внешний вид своего узилища, очень походившего на две соединяемые воедино и весьма толстые железобетонные плиты. Пока камера не отвернулась, он успел рассмотреть кран-балку видимо предназначенную для подъёма плиты. Затем заметил свои собственные кисти рук и голые стопы, торчавшие из специальных выемок. К конечностям были присоединены многочисленные датчики и сразу несколько медицинских систем, и сразу несколько медицинских систем для забора образцов крови и ввода лекарственных препаратов. Ещё один полный круг, и он заметил, что стоек с оборудованием прибавилось, а пара техников продолжала что-то подключать и тестировать. Кроме них, возле входного шлюза по-прежнему дежурила четвёрка спецназовцев с дробовиками. Серый осознавал, то что их сейчас всего четверо, не давало ему никаких преимуществ. Даже если он сможет взломать часть оборудования, находящегося внутри бункера, и каким-то непостижимым образом вскроет механические замки и освободиться, то даже после этого найдётся скрытая охранная система, нейтрализующая любые действия беглеца. Так что squad спецназа Это всего-навсего одна из шестёрк механизма. Это означало, что спешить точно не стоит. Спустя пару часов наблюдения за однообразной картиной через шлюз начали по одному проникать люди. Кроме усиления в виде второго Squad'а спецназа, в бункере появилась медсестра, безымянный агент и Митчелл. Последним внутрь проник Гермайор, тот самый глава предавших наёмников. Его присутствие сераво удивило Уж не сильно ли обширен круг посвящённых? Ведь всем давно известно то, о чём знает больше двух, уже не секрет. Как только все приготовления закончились, техники опустили на плиту некий агрегат, походивший на прототип биосканера. Затем имплант успел сообщить, что медицинская система начала закачку в кровеносную систему сильный транквилизатор. После этого сознание Серова поплыло. А вот подсознание, напротив, начало получать сигнал из нового источника. На этот раз он увидел два БТР Ракушка-38. Боевая техника медленно продвигалась по туннелю, прорубленному в серо-белом известняке, и тот, чьими глазами он смотрел, сидел на броне. Добравшись до расширения туннеля, БТР проехали под ржавыми турелями, ощетинившимися парами древних авиационных пушек, затем припарковались на площадке, рядом с сильно потрёпанным БТРом. В нём Серый сразу опознал машину, возле которой видел Альфу. Это означало, что он смотрит глазами её напарника. А после того, как тот соскочил с брони, Серый увидел спецназовцев в композитных бронекостюмах с чёрными шлемами, стилизованными под человеческие черепа. В этот момент в поле зрения промелькнул титановый шеврон, и парень почувствовал даже через забытие, как его сердце бешено заколотилось. а с нас ГРУ вымпел. «Это же парни из моего подразделения, с которыми я провоевал до конца 30-дневный», неожиданно понял серый и, присмотревшись к походке, узнал командира разведроты Беркута и пару его бойцов. Это были именно те парни, что взорвали тактический ядерный заряд за Волгой в самый последний день войны. Напарник Альфы побродил вокруг потрепанной ракушки и, в общем, он был виноват, при этом грозно призывая кота явиться для принятия пищи. Но кот так и не соизволил появиться. Тогда Шилов сказал Беркуту, что ему пора, и выйдя на ржавую лестницу, начал спускаться вниз. В свете мощной фары Серый видел сменявшие друг друга отметки на стенах, обозначавшие глубину залегания шахты. Как только очередная метка показала 400 м, подсознанию уступило место сознанию, и то вырвалось в действительность. На этот раз агент с Митчеллом стояли очень близко, всего в полутора метрах от закованного в колодке серого. Парочка врагов смотрели на полупрозрачный медицинский монитор, показывающий очень подробную рентгенограмму человека, ярко разукрашенную десятками выделенных отдельно систем и органов. Серый почувствовал близость того, кого он не убил, проверяя крепость колодок. Имплант тут же проанализировал силу сопротивления металла и выдал неутешительный результат от честности любых усилий. Значит, освободиться не удастся. А жаль. Мне бы только дотянуться одной рукой до шеи учёного. Зло подумал серый и до скрипа сжал зубы. И тогда ему не помогут ни парни с пушками, ни клемы электрошокеров, подведённых к ногам и голове пленника. Вот смотрите, сказал Митчелл, при этом делая вид, что не заметил нехороший взгляд только что очнувшегося пациента. Искусственные нейронные цепи полностью заменили живые нейроны в организме. После такой трансформации нервная система приобрела некоторые дополнительные возможности. Профессор, а что за возможности? поинтересовался агент. Пока не знаю, надо подробно изучать пациента. Впрочем, я уверен, что он может двигаться быстрее обычного человека. А что насчёт керамидовых вставок в скелете? Смотрите сами. Костные ткани позвоночника и частично черепа заменены на керамидовый аналог. Остальные кости скелета укреплены полимерной оболочкой и сеткой из, из того же керамида. Кроме этого, вокруг грудной клетки и брюшной полости начало формироваться своеобразная бронекапсула, прикрывающая внутренние органы от механических повреждений. Зачатки подобной защиты найдены под кожей. Это значит, что формирование модифицировано пока не завершено. Кстати, на это же намекают части какого-то не до конца собранного механизма, встроенного в правую ногу. Меня больше интересует имплант в его черепе. Какие функции он выполняет? Я думаю, что в результате манипуляций с мозгом данный объект частично потерял свою человеческую индивидуальность. Подобное я уже наблюдал у модифицированных солдат, созданных на территории США. Руководство его действиями осуществляет искусственный процессор, находящийся в импланте. Значит, он разумный автомат, умеющий общаться и запрограммированный для совершения сложных боевых операций? Однозначно да. Если бы я был фантастом, то назвал бы его андроидом. В прошлом бывшим обычным человеком. Услышав в корне ложное утверждение Митчелла, агент закивал, соглашаясь, а затем снова на что указал. Профессор, посмотрите вот сюда. Это же ненормально. По тем данным, что мы получили из записей видеофиксации, Он намного сильнее, чем выглядит. Я хочу знать, почему его мышцы так часто сокращаются. Поначалу я думал, что в полимерных суставах и в полостях костей имеются некие аналоги сервоприводов. Но после получения подробной рентгенограммы выяснилось, что это не так. Всё дело в самой мышечной ткани. До прихода подробного анализа взятых проб я не могу это утверждать, но всё же склоняюсь к тому, что в ткань стройна из искусственные волокна. Скорее всего, некая синтетика. имеющие повышенную электропроводимость. Прочитав небольшую лекцию, Митчелл с опаской глянул на серого и сразу отвернулся. А его искусственная нервная система, она передает болевые ощущения? Да, иначе он не смог бы функционировать. Но, говорю сразу, если вы хотите его пытать физически, то учтите, имплант наверняка умеет блокировать участки наивысшего раздражения. И кстати, посмотрите на характерные следы на его теле. Эти шрамы и проколы хирургически никак не обоснованы и скорее указывают, что его уже пытали, и, возможно, не раз. После этих слов агент оторвался от созерцания экрана диагноста и посмотрел на совершенно ногое тело Серва. Да, согласен. Эту модифицированную тварь уже пытали. Ну ничего. Мы скоро проверим, как он реагирует на электричество, химию и альтернативные методы воздействия, применяемые во время допроса. Митчелл кивнул, соглашаясь. «Попробуйте, мне и самому будет интересно оценить результаты». Закончив переговариваться, парочка удалилась за прозрачную перегородку и продолжила общение там. Находящаяся под контролем серого камера тут же перестала крутиться и уставилась на них. «А кстати, какую именно информацию вы хотите из него вытянуть?» – спросил Митчелл, усевшись за клавиатуру. «В данном случае любую». Судя по всему, этот андроид воевал во время 30-дневной войны, про которую вы мне ранее рассказывали. А это значит, он может подробно описать все виды вооружений, известного в 2045 году. Порядок его применения и боевую эффективность. Про тактику ведения войны в будущем мне тоже будет интересно услышать. Каждое слово, выбитое из него, поможет победить нашего врага. «Не уверен, что у вас получится что-то вытянуть из него», – проговорил Митчелл. «Но я все равно попробую». Тем более, что у меня появилась парочка людей, желающие предъявить пациенту личный счет и готовых денно и ночно колоть этот орешек, при этом получая от этого удовольствие. Агент продолжал размышлять вслух о невеселом будущем серого. И из описаний тот понял, что его сначала будут долго допрашивать, а затем начнут потрошить на запчасти, используя во благо науки каждую клеточку модифицированного тела и при этом стараясь продержать его до самого конца в живом виде. Да уж, перспектива так себе, проговорил Серый про себя и уже было задумался о призначной возможности хоть что-то попытаться сделать, но в этот момент имплант начал показывать предупреждающие знаки, указывая на некоторые странности, обнаруженные при первом моментном сканировании поведенческого паттерна профессора Митчелла. Среагировав, Серый сконцентрировал взгляд на руке учёного, без конца гладившей компьютерную мышку. при этом его указательный палец лежал на колёсике и монотонно дёргался, постоянно повторяя некую последовательность. Отдать команду на анализ частоты этих колебаний Серый не успел, так как перед глазами начал проявляться текст, состоящий из постоянно повторяющихся одинаковых строчек. Наши договорённости в силе, возможно, скоро сможем пообщаться. Не доверяя своим глазам, Серый ещё минут 5 рассматривал продолжавшееся повторяться сообщение. А затем почувствовал, как ему в очередной раз что-то вкололи, отправив в объятия нового межвременного подключения.